Часть 2. Открытие истины. 1848-1849. События, рассказанные разными лицами. Первый рассказ, написанный мисс Клак, племянницей покойного сэра Джона Верендера. Глава 1, Любезным моим родителям, оба теперь на небесах, Я обязана привычкой к порядку и аккуратности, внушенной мне с самого раннего возраста. В это счастливое, давно миновавшее время, я обучена была опрятно держать волосы во все часы дня и ночи и старательно складывать каждый предмет моей одежды в одном и том же порядке, на одном и том же стуле и на одном и том же месте у кровати, прежде чем отправиться на покой. Запись происшествий дня в моем маленьком дневнике неизменно предшествовала складыванию одежды. Вечерний гимн, повторяемый в постельке, неизменно следовал за этим, а сладкий сон детства неизменно следовал за вечерним гимном. В последующей жизни, увы, вечерний гимн заменили печальные и горькие размышления, а сладкий сон вытеснили тревожные сновидения — заставлявшие меня беспокойно метаться по подушке. Но привычку складывать свою одежду и вести дневничок я сохранила и в последующей моей жизни. Первое связало мою жизнь со счастливым детством до разорения папаши. Второе, бывшее полезным до сих пор главным образом тем, что помогало мне дисциплинировать грешную природу, унаследованную всеми нами от Адама, неожиданно оказалось важным для скромных моих интересов совершенно в другом отношении. Оно позволило мне, бедной, исполнить прихоть одного богатого члена нашей семьи. Мне посчастливилось быть полезной в светском значении этого слова мистеру Фрэнклину Блэку. В течение некоторого времени я не имела никаких вестей от этой благоденствующей отрасли нашей фамилии. Когда мы одинокие и бедны, о нас нередко забывают. Мне приходится жить сейчас из соображений экономии в маленьком городке, где имеется избранный круг почтенных английских друзей и где налицо два преимущества — протестантский пастор и дешевый рынок. В этот уединенный уголок дошло вдруг до меня письмо из Англии. О моем ничтожном существовании неожиданно вспомнил мистер Фрэнклин Блэк, Богатый родственник, о, как я хотела бы добавить, духовно богатый, пишет, даже не пытаясь скрыть этого, что я ему нужна. Ему пришла в голову фантазия опять воскресить скандальную историю лунного камня, и я должна помочь ему в этом, написав рассказ обо всем, чему была свидетельницей в доме тетки моей Верендер в Лондоне. «Мне предлагают денежное вознаграждение», со свойственным богатым людям отсутствием чуткости. Я должна опять разбередить раны, которые едва затянуло время. Я должна пробудить самые мучительные воспоминания и, сделав это, считать себя вознагражденную новым терзанием в виде чека мистера Фрэнклина. Плоть слаба. Мне пришлось долго бороться за то, чтобы христианское смирение победило во мне греховную гордость, а самоотречение заставило согласиться на чек. Без привычки к дневнику сомневаюсь, позвольте мне выразить это в самых грубых словах, могла ли бы я честно заработать эти деньги. Но с моим дневником бедная труженица, прощающая мистеру Блэку его оскорбление, заслуживает получаемую плату. Ничто не ускользнуло от меня в то время, когда я гостила у дорогой тетушки Верендер. Все записывалось благодаря давнишней привычке моей изо дня в день, и все до мельчайших подробностей будет рассказано здесь. Священное уважение к истине, слава Богу, стоит выше уважения к людям. Мистер Блэк легко может изъять те места, которые покажутся ему недостаточно лестными в отношении одной особы. Он купил мое время. Но даже его щедрость не может купить мою совесть. Приписка Фрэнклина Блэка. Мисс Клак может быть совершенно спокойна. В ее рукописи ничего не прибавлено, не убавлено и не изменено. Так же, как и в других рукописях. Дневник сообщает мне, что я случайно проходила мимо дома тетушки Верендер на Монтегю-сквер в понедельник 3 июля 1848 года. Увидев, что ставни открыты, а шторы подняты, я почувствовала, что вежливость требует постучаться и спросить о хозяевах. Лицо, отворившее дверь, сообщило мне, что тетушка и ее дочь — я, право, не могу назвать ее кузиной — приехали из деревни неделю тому назад и намерены остаться в Лондоне на некоторое время. Я тотчас поручила передать, что не желаю их тревожить, а только прошу спросить, не могу ли быть чем-нибудь полезным Лицо, отворившее дверь, с дерзким молчанием выслушало мое поручение и оставила меня стоять в передней. Это дочь одного нечестивого старика по имени Беттередж, которого долго, чересчур долго терпят в семействе моей тетки. Я села в передней ждать ответа и всегда, имея при себе в сумке несколько религиозных трактатов, выбрала один как нельзя более подходящий для особо отворившей дверь. Передняя была грязна, стул жесткий, но блаженное сознание, что я плачу добром за зло, поставило меня выше всех таких ничтожных мелочей. Трактат этот принадлежал к целой серии брошюр, написанных для молодых женщин на тему о греховности нарядов. Слог был набожный и очень простой. Заглавие «Словечко с вами о лентах к вашему чепчику». «Миледи крайне обязана и просит вас кланчу на следующий день в два часа». Не буду распространяться от Тони, каким она передала мне это поручение, и об ужасной дерзости ее взгляда. Я поблагодарила юную грешницу и сказала тоном христианского участия, «Не сделаете ли вы мне одолжение принять эту брошюру?» Она взглянула на заглавие. «Кем это написано, мисс? мужчина или женщиной? Если женщиной, мне право ни к чему ее читать по данному вопросу, а если мужчиной, то прошу передать ему, что он ничего в этом не понимает». Она вернула мне брошюру и отворила дверь. «Мы должны сеять семена добра, где можем и как можем». Я подождала, пока дверь за мной затворилась, и сунула брошюру в ящик для писем. Когда я просунул другую брошюру сквозь решетку сквера, я почувствовала, что на душе у меня стало несколько легче. Ответственность за души ближних уже не так меня тяготила. У нас в тот вечер было собрание в Материнском попечительском комитете о превращении отцовских панталон в детские. Цель этого превосходного благотворительного общества, как известно каждому серьезному человеку, состоит в том, чтобы выкупать отцовские панталоны из заклада и не допускать, чтобы их снова взял неисправимый родитель, а перешивать немедленно для его невинного сына. В то время я была членом этого избранного комитета, и я упоминаю здесь об этом обществе, потому что мой драгоценный и чудный друг, мистер Годфри Эблойд, разделял наш труд моральной и материальной помощи. Я ожидала увидеть его в комитете в понедельник вечером, о котором теперь пишу, и намеревалась сообщить ему, когда мы встретимся, о приезде дорогой тётушки Верендер в Лондон. К моей крайней досаде его там не было. Когда я высказала удивление по поводу его отсутствия, все мои сестры по комитету подняли глаза с панталон — у нас было много дела в этот вечер — и спросили с изумлением, неужели я не слышала о том, что случилось? Я призналась в моем неведении, и тогда мне впервые рассказали о происшествии, которые составят, так сказать, исходную точку настоящего рассказа. В прошлую пятницу два джентльмена, занимающие совершенно различное положение в обществе, стали жертвами оскорбления, изумившего весь Лондон. Один из этих джентльменов был мистер Септимус Люкер, живущий в Лэмбите. Другой мистер Готфри Эблуайт. «Живя сейчас уединенно, я не имею возможности перенести в мой рассказ информацию об этом оскорблении, напечатанную тогда в газетах. В тот момент я была также лишена бесценного преимущества услышать обо всем из вдохновенных уст самого мистера Годфри Эблуайта. Все, что я могу сделать это лишь представить факты в том порядке, в каком они были представлены мне самой в тот понедельник вечером. Дата события, благодаря моим родителям, ни один календарь не может быть более точен насчет дат, нежели я, пятница, 30 июня 1848 года. Рано утром, в этот достопамятный день, наш талантливый мистер Готфри, пошел меня чек в один из банкирских домов на Ломбардской улице. Название фирмы случайно зачеркнуто в моем дневнике, а мое священное уважение к истине запрещает мне отваживаться на догадку в деле подобного рода. К счастью, има фирмы не имеет никакого отношения к этому делу, а имеет отношение одно обстоятельство, случившееся, когда мистер Готфри уже покончил со своим делом. Выходя из банка, он встретил в дверях джентльмена, совершенно ему незнакомого, который случайно выходил из конторы в одно время с ним. Они обменялись взаимными вежливостями насчет того, кому первому пройти в двери банка. Незнакомец настоял, чтобы мистер Готфри прошел прежде него. Мистер Готфри сказал несколько слов благодарности, они поклонились и разошлись. Беспечные люди могут сказать, что за ничтожный пустяковый случай, рассказанный в нелепо условной манере. «О, мои друзья и братья во грехе! Уберегитесь от поспешного употребления вашего бедного здравого смысла. Будьте скромнее морально. Да будет ваша вера, как ваши чулки, и ваши чулки, как ваша вера, оба без пятнышка и оба в готовности, чтобы тотчас быть натянутыми в минуту необходимости». Но, тысячи извинений, я незаметно для себя перешла на свой воскресно-школьный стиль, в высшей степени неуместно в отчете подобному моему. Разрешите мне снова вернуться к светскости, разрешите заговорить о легкомысленных вещах, которые в данном случае, как и во многих других случаях, ведут вас к убийственным последствиям. Пояснив предварительно, что... Вежливый джентльмен был мистер Люкер из Лэмбетта. Мы теперь последуем за мистером Готфри к нему домой в Килберн. Он нашел в передней, поджидавшего его бедно одетого, но деликатного и интересной наружности мальчика. Мальчик дал ему письмо, сказав лишь, что получил его от одной старой леди, которой не знал и которая не велела ему ждать ответа. Подобные случаи бывали нередки в огромной практике мистера Готфри как члена благотворительных обществ. Он отпустил мальчика и распечатал письмо. Почерк был ему совершенно незнаком. В письме его приглашали быть через час в одном доме на Стрэнде по Нортумберленской улице, где ему еще ни разу не приходилось бывать. Приглашение исходило от пожилой леди, собиравшийся сделать щедрое пожертвование на благотворительные цели, если он удовлетворительно ответит на некоторые ее вопросы. Она назвала свое имя, прибавив, что кратковременность пребывания ее в Лондоне не позволяет ей отодвинуть срок встречи со знаменитым филантропом, к которому она обращается. Ординарные люди могли бы дважды подумать, прежде чем пойти по приглашению неизвестного лица, Но подлинный христианин никогда не колеблется, если речь идет о добром поступке. Мистер Готфри тотчас же снова вышел из дому и направился на Нортумберлендскую улицу. Человек довольно почтенной наружности, хотя немножко толстой, отворил ему дверь и, услышав имя мистера Готфри, тотчас провел его в пустую комнату на внутренней стороне дома в билетаже. Мистер Годфри заметил две необыкновенные вещи, когда вошел в комнату. Во-первых, слабый запах мускуса и камфоры. Во-вторых, старинную восточную рукопись, богато иллюстрированную индусскими фигурами и девизами, которая лежала развернутой на столе. Он заглянул в эту книгу, стоя спиной к запертой двери, сообщавшейся с передней комнатой, как вдруг без малейшего шума, Его сзади схватили за шею. Он успел лишь заметить, что рука, схватившая его за шею, была голая и смуглая. Но тут глаза его были крепко завязаны, рот заткнут кляпом, а сам он брошен на пол, как ему показалось, двумя людьми. Третий обшарил его карманы и обыскал его без церемоний с ног до головы. Все это насилие совершалось в мертвом молчании. Когда оно было кончено, невидимые злодеи обменялись несколькими словами на языке, которого мистер Готфри не понял, но таким тоном, который ясно выражал, для его просвещенного слуха, обманутое ожидание и ярость. Его вдруг приподняли с пола, посадили на стул и связали по рукам и ногам. Через минуту он почувствовал струю воздуха из открытой двери, прислушался и убедился — что остался опять один в комнате. Прошло некоторое время, и мистер Готфри услышал шум, похожий на шелест женского платья. Он приближался со стороны лестницы и вдруг прекратился. Женский крик прорезал эту атмосферу преступления. Мужской голос снизу воскликнул «Хеллоу!». Мужские шаги послышались на лестнице. Мистер Готфри почувствовал, как чьи-то христианские пальцы развязывают его и вынимают изо рта его кляп. Он с удивлением увидел двух приличного вида незнакомцев и слабо воскликнул, что все это значит. Незнакомцы почтенной наружности оглянулись вокруг и ответили, точь-в-точь точь такой же вопрос мы намеревались задать вам. Последовало неизбежное объяснение. Нет, будем скрупулезно точными. Последовали стакан воды и флакон с солями чтобы привести в порядок нервы мистера Готфри. Объяснение последовало за этим. Из рассказа хозяина и хозяйки дома, людей, пользующихся хорошей репутацией между соседями, выяснилось, что их первый и второй этажи были наняты накануне на неделю джентльменам почтенной наружности, тем самым, который отворил дверь на стук мистера Готфри. Джентльмен заплатил за целую неделю вперед, сказав, что комнаты эти надобны для трех восточных вельмож, его друзей, посетивших Англию впервые. Утром, в день нанесения оскорбления, два восточных незнакомца, в сопровождении их почтенного английского друга, переехали на эту квартиру. Третьего ожидали к ним вскоре, а поклажа, очень большая, как уверяли, должна была прибыть к ним из таможни попозже, в тот же день. Минут за десять до прихода мистера Готфри явился третий незнакомец. Не произошло ничего необыкновенного, насколько это было известно хозяину и хозяйке, которые находились внизу, до тех пор, пока пять минут назад три иностранца в сопровождении их английского друга все вместе не вышли из дома и не отправились спокойно пешком по направлению к Стренду. Хозяйка вспомнила, что к ним приходил посетитель, и, так как она не видела, чтобы он вышел из дома, ей показалось странным, почему этого господина оставили наверху одного. Посоветовавшись с мужем, она нашла нужным удостовериться, не случилось ли чего-нибудь. Результат я уже описала выше. На том и кончилось объяснение хозяина и хозяйки комнате был произведен обыск. Вещи дорогого мистера Годфри были разбросаны во все стороны. Когда их собрали, все оказалось однако на лицо. Часы, цепочка, кошелек, ключи, носовой платок, записная книжка. Все бумаги, находившиеся при нем, были внимательно перебраны и оставлены в совершенной целости. Также из имущества хозяев дома не было унесено ни малейшей вещицы. Восточные вельможи взяли с собой только свою иллюстрированную рукопись и ничего более. Что все это означало? Если судить с мирской точки зрения, это, по-видимому, значило, что мистер Годфри стал в силу недоразумения жертвой каких-то неизвестных людей. Какой-то темный заговор имел здесь место, а наш возлюбленный невинный друг попался в эти сети преступников. С точки же зрения духовной, если христианин, герой сотни человеколюбивых побед, попадает в ловушку, расставленную для него по ошибке, о, какое-то предостережение для остальных из нас быть непрестанно начеку. Как быстро могут наши собственные темные страсти оказаться восточными вельможами, схватывающими нас внезапно? Мы должны теперь оставить мистера Готфри на Нортумберленской улице и последовать несколько позже, но уже в другой дом, за мистером Люкером. По выходе из банка мистер Люкер посетил различные части Лондона по своим делам. Вернувшись домой, он нашел ожидавшее его письмо, которое, как ему сказали, недавно оставил какой-то мальчик. И тут, как в письме мистера Готфри, почерк был незнаком. Упоминалось имя одного из иногородних клиентов мистера Люкера. Корреспондент сообщал, письмо было написано от третьего лица, вероятно, помощником, что он был неожиданно вызван в Лондон, остановился на площади Альфреда Тоттенхэм-Корт-Роуд и желает немедленно повидать мистера Люкера по поводу одной покупки, которую он собирается сделать. Джентльмен этот был восторженным собирателем Восточных древностей и много лет был щедрым клиентом мистера Люкера в Лембете. Мистер Люкер тотчас взял Кэп и поехал к своему щедрому клиенту. Решительно все, что случилось с мистером Готфри на норту Берленской улице, повторилось и с мистером Люкером на площади Альфреда. Опять человек почтенной наружности отворил дверь и провел гостя в заднюю гостиную. Опять на столе оказалась иллюстрированная рукопись. Внимание Люкера было поглощено совершенно так же, как внимание мистера Готфри этим чудным произведением индусского искусства. Он также вдруг почувствовал смуглую голую руку на своей шее, ему также были завязаны глаза и в рот сунут кляп. Он был также брошен на земь и обыскан с ног до головы. Наступивший затем промежуток был длиннее, чем испытанный мистером Готфри, Но и он окончился как первый тем, что хозяева дома, подозревая что-то неладное, пошли наверх посмотреть, что случилось. Именно такое объяснение, какое хозяин дома на Нортумберленской улице дал мистеру Готфри, дал и хозяин дома на площади Альфреда мистеру Люкеру. Оба были обмануты одинаково благовидным предлогом и туго набитым кошельком незнакомца почтенной наружности — который будто бы действовал для своих заграничных друзей. Единственная разница была в том, что когда разбросанные вещи из карманов мистера Люкера были собраны с пола, его часы и кошелек оказались целы, но он не был так счастлив, как мистер Готфри, одна из бумаг унесена. Бумага эта была квитанцией от очень ценной вещи, которую мистер Люкер отдал в этот день на хранение своим банкирам. Однако же документ этот был бесполезен для вора, поскольку драгоценная вещь должна была быть возвращена лишь самому владельцу. Как только мистер Люкер пришел в себя, он поспешил в банк на тот случай, если воры, обокравшие его по неведенью, явятся туда с этой квитанцией. Но в банке никто их не видел ни в тот день, ни впоследствии. Их толстый английский друг, по мнению банкира, разобрался в квитанции прежде, чем они покусились воспользоваться ею, и предостерег их вовремя. Оба пострадавших заявили об этом деле в полицию, что вызвало тщательное расследование, произведенное с большой энергией. Полицейские власти пришли к выводу, что грабителями задумано было похищение на основании полученных недостаточных сведений. Они явно не были уверены в том, произвел или не произвел мистер Люкер сдачу своей драгоценности, а бедный благовоспитанный мистер Готфри пострадал от того, что случайно заговорил с ним. Прибавьте к этому, что отсутствие мистера Готфри на нашем митинге в понедельник было вызвано необходимостью для него присутствовать в этот день на совещании полицейских властей, и вы получите все требуемые объяснения, а я смогу перейти к скромному рассказу о пережитом мною лично на монте сквер Я аккуратно явилась во вторник к завтраку. Добрейшая тётушка Верендер приняла меня со своей обычной любезностью, но вскоре же я заметила, что в семье не все благополучно. Тетушка бросила несколько тревожных взглядов на дочь. Всякий раз, как я гляжу на Рэчел, Я не могу не удивляться, каким образом такая ничтожная девушка может быть дочерью таких замечательных родителей, как сэр Джон и леди Верендер. Теперь же она не только разочаровала, она прямо шокировала меня. В ее разговоре и общении было отсутствие всякой благовоспитанной выдержки, очень неприятной, на мой взгляд. Она была одержима каким-то лихорадочным волнением заставлявшим ее громко хохотать и быть греховно капризной и разборчивой в кушаньях и напитках за завтраком. Мне очень было жаль ее бедную мать, даже прежде чем истинное положение вещей сделалось мне известным. По окончании завтрака тетушка сказала, «Помни, что доктор предписал Рэчел, чтобы ты тихо посидела за книжкой после еды». — Я пойду в библиотеку, — мама, — ответила она. — Но если Готфри приедет, велите мне сказать. Я умираю от желания узнать подробнее о его приключении на Нортумберлендской улице. Она поцеловала мать в лоб и посмотрела в мою сторону. — Прощайте, Клак, — произнесла она небрежно. Ее дерзость не вызвала во мне гневных чувств. Я только сделала особую зарубку в памяти, чтобы помолиться за нее. Когда мы остались одни, тётушка рассказала мне ужасную историю об индийском алмазе, которую, как с радостью я узнала, мне нет никакой надобности здесь пересказывать. Она не скрывала от меня, что предпочла бы сохранить ее в тайне. Но теперь, когда все слуги узнали о пропаже алмаза, а некоторые обстоятельства попали даже в газеты, и посторонние люди рассуждают о том, есть ли какая-нибудь связь между случившимся в поместье леди Верендер и происшествиями на Нортумберленской улице и на площади Альфреда, уже нет смысла скрытничать, и полная откровенность становится не только добродетелью, но и необходимостью. Многие, услышав то, что я услышала, были бы, вероятно, крайне изумлены. Но я, зная, что характер Рэйчел с детства не подвергался исправлению, Была подготовлена ко всему, что тетушка могла мне сказать о своей дочери. Могло быть еще хуже и окончиться убийством, а я все-таки сказала бы себе «естественный результат». О, Боже, Боже, естественный результат. Меня покоробили лишь меры, которые приняла тетушка в данном случае. Вот уж тут следовало бы действовать пастору, а леди Верендер считала, что надо обратиться к врачу. «Свою молодость моя бедная тетушка провела в безбожном доме своего отца. Опять естественный результат. О, Боже, Боже, опять естественный результат!» Доктора предписали Рэчел движение и развлечение и настойчиво убеждали меня отвлекать ее мысли от прошлого, сказала леди Верендер. «Я прилагаю все силы, чтобы исполнить эти предписания. Но странное приключение с Готфри случилось в самое неудачное время. Рэчел сразу встревожилась и взволновалась, как только услышала об этом. Она не давала мне покоя до тех пор, пока я не написала и не пригласила моего племянника Эблуайта приехать к нам. Она проявила интерес и к другому человеку, с которым так же грубо поступили, к мистеру Люкеру или как его. Хотя, разумеется, это уже совершенно посторонний для нее человек. «Ваше знание света, милая тетушка, гораздо выше моего», — ответила я недоверчиво. «Но должна же быть причина для такого странного поведения, рэйчел. Она скрывает греховную тайну от вас и от всех. Нет ли чего-нибудь такого в этих недавних происшествиях, что угрожает открытию ее тайны?» «Открытию?» — переспросила тетушка. «Что вы хотите этим сказать?» «Открытию через Люкера? Открытию через моего племянника?» Едва эти слова сорвались с ее губ, как вмешалось само провидение. Слуга открыл двери и доложил о мистере Годфри Эблуайте. Глава вторая. Мистер Готфри явился вслед за докладом. Именно так, как мистер Готфри делает все в самое надлежащее время. Он вошел не настолько быстро, чтобы испугать вас, и не настолько медленно, чтобы доставить вам двойное неудобство ожидания и открытой двери. «Ступайте к мисс Верендер», — обратилась тетушка, к слуге, «и скажите ей, что мистер Эблуайт здесь». Мы обе осведомились о его здоровье. Мы обе вместе спросили, — Оправился ли он после страшного приключения на прошлой неделе? С совершеннейшим тактом успел он ответить нам обеим в одну и ту же минуту. Леди Верендер получила ответ словами, а мне досталась его очаровательная улыбка. «Чем заслужил я все это сочувствие?» — воскликнул он с бесконечной нежностью. «Милая тётушка, милая мисс Клак, меня лишь приняли за кого-то другого, мне лишь завязали глаза». Меня лишь едва не задушили. Меня лишь бросили на спину на очень тонкий ковер, покрывавший какой-то особенно жесткий пол. Ведь могло быть гораздо хуже. Я мог быть убит, меня могли обокрасть. Чего я лишился? Ничего, кроме нервной силы, которую закон не признает собственностью. Так что в строгом смысле я не лишился ничего». Если бы я мог поступить по-своему, я умолчал бы об этом приключении. Мне неприятна вся эта суматоха и гласность. Но мистер Люкер разгласил свои обиды, и, как естественное следствие, были разглашены в свою очередь и мои обиды. Я сделался собственностью газет, так что кроткому читателю скоро надоест этот предмет. Мне самому он надоел. Дай бог, чтобы кроткий читатель скорее последовал моему примеру как здоровье милый рэйчел все ли еще наслаждается она лондонскими развлечениями очень рад слышать это мисс клак мне нужно ваше снисхождение. я ужасно запустил свои дела по комитету и своих любезных дам но я надеюсь заглянуть на следующей неделе в общество материнского попечительства много ли вы успели сделать в понедельник имеет ли комитет какие-нибудь надежды насчет будущего? «Много ли у нас запасено панталон?» Нельзя было устоять против небесной кротости его улыбки. Глубина его бархатистого голоса усиливала его очарование и повышала мой интерес к деловому вопросу, с которым он обратился ко мне. У нас было запасено слишком много панталон. Мы были совершенно завалены ими. Я только что хотела об этом сказать, как дверь опять отворилась, и веяние мирской тревоги ворвалось в комнату в лице мисс Вэриндер. Она подбежала к мистеру Готфри с неприличной быстротой, с ужасно растрепанными волосами и непристойно раскрасневшимся лицом. «Как я рада видеть вас, Гофри! обратилась она к нему тем открыто-приятельским тоном, с каким один молодой человек обращается к другому. «Как жаль, что вы не захватили с собой мистера Люкера». «Вы и он, пока длится наша последняя сенсация, сейчас самые интересные люди во всем Лондоне. Это больно говорить, это неестественно. От этого инстинктивно содрогается упорядоченная натура, подобная мисс Клак. Все равно, расскажите мне сейчас полностью историю на Нортумберленской улице. Я знаю, что газеты кое о чем не упомянули. Даже милый мистер Готфри унаследовал падшую натуру, доставшуюся нам всем от Адама, весьма ничтожную долю человеческого наследства, но увы все же унаследовал. Признаюсь мне, тяжко было видеть, как он взял руку рэйчел в обе свои руки и тихо приложил ее к левой стороне своего жилета. Это было прямым поощрением ее безудержной манере разговора и ее дерзкому намеку на меня. Дрожайшая рэйчел промолвил он, тем самым голосом, который потряс меня, когда он говорил о наших надеждах и наших панталонах. «Газеты рассказали вам все и рассказали гораздо лучше, чем мог бы я». Годфри считает, что мы приписываем слишком много значения этому делу», — заметила тётушка. «Он только сейчас говорил нам, что ему не хочется рассказывать об этом». «Почему?» Она задала этот вопрос, внезапно сверкнув глазами и уставившись прямо в лицу мистеру Готфри. «Рэйчел, милочка!» — запротестовала я мягко. «Истинное величие и истинное мужество всегда скромны». «Вы добрый малый, Готфри!» — продолжала она, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Но я уверена, что в вас нет никакого величия». «Я не верю, чтобы вы обладали каким-то особым мужеством. И я твердо убеждена, что у вас есть личная причина не говорить о вашем приключении на Нортумберлендской улице. И я намереваюсь узнать эту причину». «Причина очень проста, и признаться в ней очень легко», — ответил он с величайшим к ней снисхождением. «Мне надоело говорить об этом». «Вам надоело?» Милый Готфри, я сделаю вам замечание. Какое? Вы проводите чересчур много времени в женском обществе. Вы усвоили там две прескверные привычки — Серьезно разговаривать о пустяках и лгать из одного удовольствия говорить ложь. Вы не можете действовать прямо с вашими обожательницами, но я намереваюсь заставить вас со мною действовать прямо. «Пойдите сюда и сядьте». Я горю нетерпением забросать вас прямыми вопросами и надеюсь заставить вас дать мне прямые ответы». Она прямо-таки потащила его через всю комнату к стулу у окна, где свет падал бы на его лицо. Мне тяжела необходимость описывать подобные речи и поступки, но между чеком мистера Фрэнклина Блэка с одной стороны и святой потребностью в правде с другой, что в силах я сделать? Я взглянула на тетушку. Она сидела неподвижно, по-видимому, отнюдь не расположенная вмешиваться. Никогда раньше не замечала я в ней такого оцепенения. Это была, возможно, реакция после беспокойного времени, проведенного в деревне. Между тем Рэйчел села у окна с мистером Готфри. Она принялась за вопросы, которыми грозила ему, так же мало обращая внимания на свою мать и меня, как если бы нас вовсе не было в комнате. Полиция ничего не открыла, Готфри? — Решительно ничего. Это действительно правда, что три человека, расставившие вам ловушку, были те самые, которые потом расставили ловушку мистеру Люкеру? — Не может быть никакого сомнения в этом, милая Рэчел. — И ни малейшего следа этих людей не было найдено? — Ни малейшего. Думают, не правда ли, что это те самые три индуса, которые приходили к нам в деревне? Кое-кто думает так. А вы это думаете? Дорогая моя, они завязали мне глаза, прежде чем я успел увидеть их лица. Я решительно ничего не знаю об этом. Как могу я высказывать какое-нибудь мнение? Она, не смущаясь, продолжала свои вопросы. «Я хочу узнать что-нибудь о мистере Люкере, Готфри». «Опять мне не везет Рэйчел. Никто не знает о мистере Люкере менее моего. Вы не виделись с ним раньше, до встречи в банке?» «Никогда. А позднее вы его видели?» «Да, нас допрашивали и вместе, и поодиночке в полиции. У мистера Люкера, кажется, отняли расписку, которую он получил от своего банкира. Что это за расписка?» «На какую-то драгоценность, которую он отдал на хранение в банк?» Так и было сказано в газетах. Но если этого достаточно для читателей вообще, то мне этого мало. В расписке банкира было, вероятно, указано, что это за драгоценность. Я слышал, Рэйчел, что в расписке ничего не было указано. Драгоценность, принадлежавшая мистеру Люкеру, запечатанная его печатью и отданная в банк на хранение с тем, чтобы быть выданной обратно только одному ему. Вот ее форма, и вот все, что я знаю об этом». Рэйчел помолчала с минуту, взглянула на мать и вздохнула. Потом опять перевела глаза на мистера Готфри и продолжала. «Наши частные дела, кажется, попали в газеты». «С прискорбием должен сознаться, что это так». И кое-какие праздные люди, совершенно чужие нам, стараются установить связь между тем, что случилось в нашем доме в Йоркшире, и тем, что произошло после этого здесь, в Лондоне. Боюсь, что любопытство публики направлено именно в эту сторону. Люди, утверждающие, что трое неизвестных, оскорбивших вас и мистера Люкера, это те же индусы, говорят также, что и драгоценность, Тут Рэйчел остановилась. Она делалась постепенно все бледнее и бледнее. Необыкновенно черные волосы ее сделали эту бледность по контрасту такой страшной, что мы все думали, она упадет в обморок в ту минуту, когда остановилась на середине своего вопроса. Милый мистер Готфри сделал вторую попытку встать со стула. Тетушка умоляла ее не говорить более. Я поспешила на помощь тетушке со скромным залогом Мира в виде склянки с нюхательной солью. Годфри, оставайтесь на своем месте. Мама, нет ни малейшей причины пугаться за меня. Клак, вы умираете от желания услышать конец. Я не упаду в обморок специально для того, чтобы сделать вам одолжение». Таковы были подлинные ее слова. Я записала их в дневнике тотчас, как вернулась домой. Она опять обратилась к мистеру Годфри С упорством, на которое страшно было смотреть, она опять вернулась к прерванной фразе, на которой остановилась и докончила ее. «Скажите мне прямо, Готфри, говорит ли кто-нибудь, что драгоценность мистера Люкера — лунный камень?» Едва лишь упоминание об алмазе сорвалось с ее губ, я увидела перемену в моем чудном друге. Лицо его потемнело. Его покинула присущая ему мягкость в обращении, составлявшая одну из главных его прелестей. Ответ его преисполнился благородного негодования. «Они говорят это!» — воскликнул он. «Есть люди, не останавливающиеся перед тем, чтобы обвинить мистера Люкера в обмане во имя каких-то частных личных интересов. Он снова и снова торжественно клянется в ответ на клевету, что никогда в жизни даже и не слышал о лунном камне, а эти низкие люди отвечают, без тени каких-либо доказательств, что у него есть причины быть скрытным. Мы отказываемся верить его клятве, стыд и позор. Пока он говорил, Рэйчел глядела на него как-то странно. Не перусь описать, до чего странно. Когда он кончил, она сказала... Если принять во внимание, что мистер Люкер едва вам знаком, вы что-то уж очень горячо ратуете за его интересы, Готфри. Мой талантливый друг дал ей один из самых истинно евангельских ответов, какие я когда-либо в жизни слышала. Надеюсь, Рэчел, я горячо ратую за интересы каждого притесняемого человека. Тон, какими были сказаны эти слова, мог бы растопить камень, но... О, друзья мои, что такое твердость камня? Ничто перед твердостью необращённого сердца человеческого. Она фыркнула. Я краснею, вспоминая это. Фыркнула ему в лицо. Приберегите ваши благородные фразы для женского комитета, Готфри. Я убеждена, что скандал, коснувшийся Люкера, не пощадил и вас. Даже оцепенение тетушки прошло при этих словах. рэйчел дорогая», — вступилась она вы не имеете права так говорить. Я не имею в виду ничего плохого, мама. Я говорю это с добрыми намерениями. Потерпите еще минутку, и вы увидите». Она опять взглянула на мистера Готфри с выражением, похожим на внезапную жалость. Она зашла так далеко, так несовместимо с женским достоинством, что позволила себе взять его за руку. Я уверена, что догадываюсь о причине вашего нежелания говорить на эту тему с моей матерью и со мной. Несчастная случайность соединила ваше имя в глазах людей с именем мистера Люкера. Вы рассказали мне о скандальных слухах, которые ходят про него. Скажите мне, какие скандальные слухи ходят про вас? Даже в эту минуту милый мистер Готфри, всегда готов отвечать добром за зло, попытался пощадить ее не спрашивайте меня сказал он лучше позабудем об этом рэйчел право же лучше я хочу это знать вскричала она яростно во всю мощь своего голоса ответьте ей готфри вмешалась тетушка ничто так не повредит ей сейчас как ваше молчание красивые глаза мистера готфри наполнились слезами он устремил на нее Последний умоляющий взгляд, и произнес, наконец, роковые слова. Если вы хотите знать, Рэйчел, слух идет, что лунный камень в закладе у мистера Люкера, и что я тот человек, кто заложил его, она вскочила на ноги со стоном. Она попеременно глядела то на тетушку, то на мистера Готфри с таким безумным видом, что я, право же, подумала. «Уж не сошла ли она с ума?» «Не говорите со мной! Не дотрагивайтесь до меня!» — воскликнула она, отшатываясь от нас всех, словно загнанный зверь в дальний угол комнаты. «Это моя вина. Я должна исправить ее. Я принесла в жертву себя, это мое право. Но видеть, как гибнет невинный человек, хранить тайну, разрушая ему жизнь? О, Господи, это слишком ужасно! Я не могу этого вынести!» Тётушка приподнялась со стула и вдруг снова села. Она окликнула меня слабым голосом, указав на флакон в своей рабочей корзинке. «Скорее!» — шепнула она. «Шесть капель с водой, чтобы Рэчел не заметила!» При других обстоятельствах я нашла бы это странным. Но сейчас не было времени думать, нужно было дать лекарство. Милый мистер Готфри бессознательно помог мне скрыть это от Рэчел. Говоря ей на другом конце комнаты сдержанным голосом. Право же, право же, вы преувеличиваете», — услышала я его слова. Моя репутация слишком безупречна для того, чтобы ее могла погубить такая мимолетная клевета. Все это позабудется через неделю. Перестанем говорить об этом. Она осталась совершенно нечувствительна даже к такому великодушию. Она вела себя все хуже и хуже. «Я должна и хочу присечь эту клевету», — сказала она. «Мама, послушайте, что я скажу. Мисс Клак, послушайте, что я скажу. Я знаю руку, взявшую лунный камень. Я знаю!» Она сделала сильное ударение на этих словах. Она топнула ногой в ярости, овладевшей ею. «Я знаю, что Готфри Эблуайт невиновен. Ведите меня к судье, Готфри. Ведите меня к судье, и я присягну в этом!» Тетушка схватила меня за руку и шепнула — «Загородите меня от них минуты на две. Не допускайте, чтобы рэйчел увидела меня». Синеватый оттенок, проступивший на лице ее, ужаснул меня. Она увидела, что я испугалась. «Капли поправят дело, минуты через две», — шепнула она, и, закрыв глаза, стала ждать их действия. Покуда это продолжалось, я слышала, как милый мистер Готфри кротко возражал. Ваше имя не должно быть связано с такими делами. Ваша репутация, возлюбленная Рэйчел, слишком чиста и слишком священна для того, чтобы ею можно было шутить. «Моя репутация?» — она разразилась хохотом. «Меня обвиняют Годфри так же, как и вас. Лучший сыщик в Англии убежден, что я украла свой собственный алмаз». Спросите его мнение, и он вам скажет, что я заложила лунный камень в уплату своих секретных долгов. Она замолчала, перебежала комнату и упала на колени у ног матери. «О, мама, мама, мама! Я должно быть сумасшедшая, не правда ли? Не открыть истины даже теперь!» Она была так возбуждена, что не заметила состояния своей матери. Она опять вскочила на ноги и в одно мгновение очутилась возле мистера Готфри. «Я не позволю, чтобы вас, не позволю, чтобы какого-нибудь невинного человека обвинили и обесчестили по моей вине. Если вы не хотите повести меня к судье, напишите сейчас заявление о вашей невиновности, и я подпишу его. Сделайте, что я вам говорю, Готфри, или я напечатаю об этом в газетах. Выбегу и стану кричать об этом на улицах. Мы не станем уверять, что слова эти были внушены угрызениями совести. Мы скажем, что они были внушены истерикой. Снисходительный мистер Готфри успокоил ее, взяв лист бумаги и написав заявление. Она подписала его с лихорадочной торопливостью. «Показывайте это везде, не думайте обо мне», — сказала она, подавая ему бумагу. «Боюсь, Готфри, что в мыслях моих я не была к вам до сих пор справедлива. Вы не такой эгоист». Вы гораздо добрее, чем я думала. Приходите к нам, когда сможете, и я постараюсь загладить несправедливость, которую оказала вам». Она подала ему руку. «Увы, как жалка наша падшая натура!» «Увы, мистер Готфри, он не только забылся до такой степени, что поцеловал ее руку. Он ответил ей кротким тоном, который сам по себе при данных обстоятельствах был греховным». Я приду, дорогая, с условием, чтобы мы больше не говорили об этом ненавистном предмете. Прежде чем кто-нибудь из нас успел сказать еще слово, раздался громкий стук в дверь. Я выглянула в окно и увидела мирское, плоть и дьявола, ожидавших перед домом в виде кареты и лошадей, напудренного лакея и трех женщин, одетых до такой степени смело, что еще ни разу в моей жизни не доводилось мне видеть что-либо подобное. Рэйчел вздрогнула и пришла в себя. Она приблизилась к своей матери. «За мной заехали взять меня на цветочную выставку», — сказала она. «Одно словечко, мама, прежде чем я пойду. Я не огорчила вас». Капли произвели свое действие. Цвет лица бедной моей тетки принял свой естественный оттенок. «Нет-нет, душа моя», — сказала она. «Поезжай со своими друзьями и повеселись». Дочь наклонилась к ней и поцеловала ее. Я стояла возле двери, когда Рэйчел выходила из комнаты. Новая перемена. Она была в слезах. Я с интересом наблюдала за мгновенным смягчением этого ожесточённого сердца. Я склонна уже была сказать ей несколько серьезных слов. «Увы». Моя симпатия, вызванная добрыми намерениями, только оскорбила ее. «С какой стати вы жалеете меня?» — спросила она горьким шепотом. «Разве вы не видите, что я счастлива? Я еду на цветочную выставку, Клак, и у меня самая красивая шляпка во всем Лондоне». Она завершила эту насмешку надо мной воздушным поцелуем по моему адресу и выбежала из комнаты. Вернувшись к тетушке, я заметила, что милый мистер Готфри — Тихо ищет что-то по всем углам комнаты. Прежде чем я успела предложить ему помощь, он уже нашел то, что искал. Он вернулся к своей тетке и ко мне с заявлением о его невиновности в одной руке и с коробочкой серных спичек в другой. Дорогая тетя, маленький заговор, сказал он. Дорогая мисс Клак, благочестивый обман, извинительный даже для вашей высокой нравственной примоты. Прошу вас. «Оставьте Рэчел в убеждении, что я принимаю великодушное самопожертвование, с каким она подписала эту бумагу. И прошу вас, будьте свидетельницами, что я уничтожил эту бумагу в вашем присутствии, прежде чем выйти из этого дома». Он зажег спичку и сжег бумагу на тарелке, стоявшей на столе. «Маленькая неприятность, случившаяся со мной, — сущий пустяк». Несравнимо важнее сохранить это чистое имя от мирской заразы. Вот, безобидная маленькая кучка золы, и наше милая впечатлительная Рэчел никогда не узнает о том, что мы сделали. Каковы ваши чувства сейчас? Драгоценные друзья мои, каковы сейчас ваши чувства? Что до меня, бедного, у меня сейчас так же легко на душе, как у маленького мальчика? Он засиял своей прелестной улыбкой. Он протянул одну руку тетушке, а другую мне. Я была слишком потрясена его благородным поведением, чтобы заговорить. Я зажмурила глаза, поднесла его руку в каком-то мистическом самозабвении к своим губам. Он прошептал мягкое возражение. «О, восторг! Чистый, неземной восторг этой минуты! Я села, сама не знаю на что, совершенно забыв обо всем» в экзальтации своих чувств. Когда я опять открыла глаза, я точно спустилась с неба на землю. В комнате не было никого, кроме тетушки. Он ушел. Хотела бы я поставить здесь точку, закончив рассказ на благородном поступке мистера Годфри. К несчастью, остается еще многое, очень многое, о чем финансовое давление мистера Фрэнклина Блэка вынуждает меня писать. Оставшись одна с леди Верендер, я, естественно, заговорила о ее здоровье, деликатно упомянув, что меня удивили ее старание скрыть от дочери свой припадок и принятые лекарства. Ответ моей тётки чрезвычайно меня удивил. «Друзила», — сказала она. «Если я еще не упомянула, что мое христианское имя Друзила, то позвольте сообщить об этом теперь. Вы коснулись без всякого умысла, я в этом уверена» тяжелого предмета. Я тотчас поднялась с места. Деликатность оставила мне лишь один выход — сперва извиниться, а потом уйти. Леди Верендер остановила меня и настояла, чтобы я опять села. — Вы случайно узнали тайну, которую я доверила только своей сестре, миссис Эблайт, и своему стряпчему мистеру Бреффу, и никому другому. Я могу положиться на их скромность и уверена, что когда я расскажу вам все обстоятельства, смогу положиться и на вас. Свободен ли у вас сегодняшний день или вы обещали где-нибудь быть сегодня, друзилла. Излишне говорить, что я тотчас отдала все свое время в полное распоряжение тетушки. Если так, останьтесь со мной еще на часок, сказала она. Я вам сообщу кое-что и думаю что вы выслушаете это с огорчением, а потом я попрошу вас оказать мне услугу, если только вы не против. Бесполезно говорить, что я отнюдь не была против и чрезвычайно желала ей помочь. Подождите мистера Брефа, он должен приехать в пять часов, и вы сможете быть одной из свидетельниц Друзила, когда я подпишу мое завещание. Ее завещание. Я вспомнила о каплях в ее рабочем ящике. Я вспомнила о синеватом оттенке в ее лице. Свет не от мира сего. Цвет, пророчески засиявший из невырытой еще могилы, осветил мне мысли. Тайна моей тетушки перестала быть для меня тайной. Глава третья. Уважение к бедной леди Верендер не позволило мне даже и намекнуть ей, что я угадала печальную истину, прежде чем она раскрыла рот. Я молча ждала, пока она вздумает заговорить. «Уже несколько времени, как я серьезно больна, — трузила, начала тетушка, — и, странно сказать, я сама об этом не подозревала. Я подумала о тысячах и тысячах погибающих существ, которые в эту минуту больны духовно, сами не подозревая об этом. И я очень боялась, что моя бедная тетушка может быть в их числе. «Да, дорогая», — произнесла я грустно, — «да». «Вы знаете, что я привезла Рэйчел в Лондон посоветоваться с докторами», — продолжала она. «Я сочла нужным обратиться к двум докторам». — Да, дорогая, — опять повторила я, — да. Один из двух докторов, — продолжала тетушка, был мне незнаком. Другой был старый друг моего мужа и всегда принимал во мне искреннее участие ради моего мужа. Прописав лекарство Рэйчел, он сказал, что хотел бы поговорить со мною наедине. Я, разумеется, думала, что он даст какие-нибудь особые наставления для моей дочери. К моему удивлению он серьёзным видом взял меня за руку и сказал. «Я гляжу на вас, леди Верендер, с участием не только друга, но и медика. Я боюсь, что совет врача гораздо нужнее вам, чем вашей дочери». Он задал мне несколько вопросов, которым я не придавала никакого значения, пока не заметила, что мои ответы огорчают его. Кончилось тем, что он условился приехать ко мне со своим другом, также доктором, на следующий день, в такой час, когда Рэйчел не будет дома. Результаты этого визита очень ласково и осторожно сообщены мне. Осмотр показал обоим врачам, что потеряно было много драгоценного времени, которое уже нельзя вернуть, и что болезнь моя стала уже недоступна их искусству. Более чем два года я страдаю болезнью сердца, которая, не проявляя симптомов, способных напугать меня, мало-помалу гибельно разрушила мое здоровье. Я могу прожить еще несколько месяцев или умереть раньше, в течение сегодняшнего дня. На этот счет доктора не могут или не решаются сказать ничего определенного. Не стану утверждать, моя милая, что я не переживала тяжелых минут, узнав о своем настоящем положении но сейчас я уже покорилась своей участи и всеми силами стараюсь привести в порядок свои мирские дела. Я беспокоюсь лишь об одном — чтобы Рэчел не узнала правды. Если она ее узнает, она тотчас припишет мою болезнь, беспокойству по поводу алмаза и станет горько упрекать себя, бедняжка, за то, в чем сама не виновата. «Оба врача согласны, что болезнь началась года два, если не три тому назад. Я уверена, что вы сохраните мою тайну, друзила. Я вижу искреннюю горесть и сочувствие на вашем лице». Горесть и сочувствие. О, не этих языческих чувств следовало ожидать от христианки и англичанки глубоко преданной христианской вере. Тетушка не воображала, какой трепет набожной признательности пробежал по моим жилам, когда она приблизилась к концу своего печального рассказа. Что за полезная деятельность открывалась передо мною? Возлюбленная моя родственница и погибающая ближняя стояла на краю великой перемены, совершенно не приготовившись, и благость проведения заставила ее открыть свое положение мне. Как я могу описать радость, с какой я тотчас вспомнила, что драгоценных друзей среди церковных пастырей, на которых могла бы в этом деле положиться, я насчитываю не единицами, а десятками. Я заключила тетушку в свои объятия, избыток переполнявшей меня нежности не мог теперь удовлетвориться ничем меньшим, нежели объятия. «О!» — произнесла я набожно, — «какой невыразимый интерес внушаете вы мне!» «О, какую пользу намерена я принести вам, прежде чем мы с вами расстанемся, душечка!» Подготовив ее двумя-тремя серьезными словами, я предложила ей выбор между драгоценными духовными пастырями, которые все занимались делом милосердия с утра до вечера в этих окрестностях и одинаково блистали неистощимым красноречием и одинаково готовы были пустить вход свои дарования по одному моему слову». Увы, я не встретила должного отклика. На лице бедной леди Верендер выразилось недоумение и испуг, и она отвечала на все, что я могла сказать ей чисто мирскими возражениями, что она слишком слаба физически для встреч с посторонними людьми. «Я уступила, разумеется, на первое время», Огромная опытность чтицы и проповедницы подсказывала мне, что это был случай, когда еще требовалась подготовка путем соответствующего чтения. У меня была маленькая библиотечка, целиком подходящая к данному случаю, рассчитанная на то, чтобы пробудить, убедить, подготовить, просветить и подкрепить тетушку. «Вы не откажетесь прочитать, дорогая моя, не правда ли?» сказала я самым умильным тоном. Не откажетесь прочитать, если я принесу вам мои собственные драгоценные книги. Листы загнуты в надлежащих местах, тётушка, а карандашом сделаны отметки там, где вы должны остановиться и спросить себя, применимо ли это ко мне. Даже такая простая просьба, столь сильно нечестивое влияние света, как будто испугала тётушку. Она ответила, бросив на меня взгляд удивления, который... Было и поучительно, и вместе с тем страшно видеть. Я сделаю, что смогу, Друзила, чтобы доставить вам удовольствие. Нельзя было терять ни минуты. Часы на камине показали мне, что я едва успею сбегать домой, запастись первой серией избранных книг, скажем, всего лишь дюжиной, и вернуться вовремя, чтобы застать стряпчиво и расписаться как свидетельница на завещании леди Верендер. Дав слово непременно вернуться к пяти часам, я поспешила по моему благотворительному делу. Когда дело идет о собственных моих интересах, я смиренно довольствуюсь омнипусом. Вы получите полное представление о моей преданности интересам тётушки, если узнаете, что в данном случае я разорилась на КЭП. Приехав домой, я выбрала и покрыла отметками первую серию для чтения — и вернулась на монте сквер с дюжиной книг в дорожном мешке, подобных которым не сыщешь в литературе никакой другой европейской страны. Я заплатила кучеру только то, что ему следовало. Он взял деньги с ругательством, а я немедленно протянула ему один из моих трактатов. Если бы я приставила ему колбу пистолет, этот негодяй не обнаружил бы большего испуга. Он вскочил на козлы и с нечестивыми восклицаниями недовольства, ускакал во весь опор. И совершенно напрасно, могу вам сказать это с радостью, я таки успела посеять добрые семена, вопреки его собственной воле, бросив второй трактат в окно его кэба. К моему великому облегчению дверь отворила не служанка в чепчике с лентами, а лакей, доложивший мне, что приехал доктор и все еще сидит, запершись, с леди Верендер. Мистер Бреф, стряпчий, также приехал с минуту назад и ждет в библиотеке. Меня провели в библиотеку и просили обождать. Бреф, казалось, был удивлен, увидев меня. Он семейный стряпчий, и мы не раз встречались с ним в доме леди Верендер. Я с огорчением должна сказать, что он постарел и посидел, занимаясь мирскими делами. В деловые свои часы этот человек был избранным пророком закона и Мамоны а в свободные часы одинаково был способен прочесть роман и разорвать брошюру. «Вы приехали сюда на жительство, мисс Клак?» — спросил он, взглянув на мой мешок. Открыть ему то, что лежало в моем драгоценном мешке, значило бы просто вызвать поток нечестивых слов. Я унизила себя до его уровня и призналась, по какому делу приехала сюда. «Тётушка сообщила мне, что собирается подписывать свое завещание», — ответила я. «Она была так добра, что просила меня быть одной из свидетельниц». «А, ну что ж, мисс Клак, вы вполне годитесь для свидетельницы. Годами вы давно уже совершеннолетние, и вы не имеете ни малейшего денежного интереса в завещании леди Верендер» ни малейшего денежного интереса в завещании леди Верендер. О, с какой признательностью услышала я это! Если бы тетушка, обладая тысячами, вспомнила и бедную меня, для которой даже пять тысяч значит очень много, и если бы мое имя появилось в завещании в связи с маленьким наследством, мои враги могли бы еще усомниться в причине заставивший меня привести с собой избранные сокровища моей библиотеки и истощить мои слабые средства на разорительный наем Кэба. Но теперь в этом не мог сомневаться даже самый жестокий поноситель. Гораздо лучше, что произошло именно так. О, наверное, наверное, гораздо лучше! Я была оторвана от этих утешительных размышлений голосом мистера Брефа. Моё молчание, исполненное раздумие, по-видимому, тяготило этого суетного человека и вынуждало его, так сказать, обращаться ко мне против его собственной воли. Ну, мисс Клак, каковы последние новости в ваших благотворительных кружках? Как поживает ваш приятель, мистер Годфри Эблуайт после Таски, заданной ему мошенниками на Нортумберлендской улице? Хорошенькую историю рассказывают в моем клубе об этом благочестивом джентльмене. Я смолчала на тон, каким этот человек заявил мне, что я совершеннолетняя и не имею никакого денежного интереса в завещании тетушки. Но тон, каким намекнул он на милого мистера Готфри, вывел меня из терпения. Считая себя обязанной после всего, что случилось в моем присутствии в этот день утверждать невиновность моего чудного друга, кто бы и где бы ни стал сомневаться в ней, я почувствовала необходимость включить в исполнение этого справедливого намерения язвительный укор мистеру Брефу. «Я не живу в свете, — сказала я, — и не пользуюсь преимуществом, сэр, быть членом вашего клуба. Но я случайно узнала историю, о которой вы намекаете, — И знаю также, что более гнусной лжи, чем эта история, не было выдумано никогда. «Да-да, мисс Клак, вы верите вашему другу, это довольно естественно. Но мистеру Годфри Блуайту не так легко будет убедить свет вообще, как комитет благотворительных дам, факты говорят против него». Он был в доме, когда пропал алмаз. Он первый уехал из этого дома в Лондон. Это очень некрасивые обстоятельства сударыня, если взглянуть на них с точки зрения последних событий. Я знаю, что мне следовало остановить его, прежде чем он будет продолжать дальше. Мне следовало сказать ему, что он говорит, не имея представления о свидетельстве невиновности мистера Готфри, выданной ему единственным лицом, чье право тут неоспоримо поскольку связано с положительным знанием истины. Увы, искушение довести самого юриста до необходимого сознания своей неправоты было сильнее. Я спросила у него с видом полной невинности, что он подразумевает под последними событиями. «Под последними событиями, мисс Клак, я подразумеваю те события, в которых замешаны индусы», начал мистер Брефф, Все более и более беря верх над бедную мною, по мере того, как он продолжал. Что делают индусы, как только их выпустили из фризенгольской тюрьмы? Они прямо отправляются в Лондон и начинают пристально наблюдать за мистером Люкером. Что говорит мистер Люкер, когда просит защиты у полиции? Он признается, что подозревает одного иностранного работника в своем магазине, в сообщничестве с индусами. Может ли быть более ясное доказательство, что мошенники нашли сообщника между людьми, служащими у мистера Люкера? Очень хорошо. Что следует за тем? Мистер Люкер боится и весьма основательно за безопасность драгоценной вещи, которую он взял в залог. Он дает ее тайно, под общим названием, не упомянув, какая это вещь, на сохранение банкиру. Удивительно хитро с его стороны, но индусы тоже удивительно хитры со своей стороны. Они подозревают, что драгоценная вещь перенесена с одного места на другое, и они избирают необыкновенно смелый и удачный способ, чтобы проверить свои подозрения. Кого они хватают и обыскивают? Не только мистера Люкера, что было бы довольно понятно, но и мистера Готфри Эблуайта также. Почему? Объяснение Эблуайта состоит в том, что индусы будто бы действовали по слепому подозрению, увидев его случайно разговаривающим с мистером Люкером. Абсурд. Полдюжины других людей говорили с мистером Люкером в это утро. Почему же индусы не проследили этих людей до их дома, и не заманили их в ловушку. Нет, нет. Простой вывод, который можно сделать из этого, состоит в том, что мистер Эблуайт имеет какое-то особое отношение к драгоценной вещи, так же, как и мистер Люкер, и что индусы не знали, наверное, у кого именно из них была эта драгоценность, так что им больше ничего не оставалось, как обыскать того и другого. «Так говорит общественное мнение, мисс Клак, и опровергнуть общественное мнение в данном случае не так-то легко». Он произнес эти последние слова с такой самоуверенностью, что, признаюсь к своему стыду, я не могла устоять от желания заставить его зайти еще дальше, прежде чем поразить его истинной. «Не берусь спорить с таким искусным юристом», — сказала я, — Но справедливо ли будет, сэр, в отношении мистера Эблуайта пренебречь мнением знаменитого лондонского сыщика, который производил следствие? Сыщик Каф не подозревает решительно никого, кроме мисс Вэриндер. Вы хотите сказать мне, мисс Клак, что вы согласны с сыщиком? Я не осуждаю никого, сэр, и не выражаю никакого мнения а я делаю и то, и другое, сударыня. Я считаю, что сыщик был совершенно неправ и выражаю свое мнение, состоящее в том, что если бы он знал характер Рэйчел так, как знаю я, он подозревал бы в доме каждого, прежде чем стал подозревать ее. Я согласен, что она имеет свои недостатки. Она скрытна, самовольна, странна, причудлива и совсем не похожа на других девушек ее лет но она тверда, как сталь, великодушна и благородна даже сверх меры. Если бы самые явные улики на свете указывали на одно, и ничего, кроме честного слова Рэчел, не указывало бы на другое, я отдал бы предпочтение ее слову перед уликами, несмотря на то, что я стряпчий. Это сильно сказано, мисс Клак, но я думаю то, что говорю». Не угодно ли вам пояснить значение ваших слов, мистер Брефф, так, чтобы я была уверена, что понимаю вас? Предположите, что вы нашли мисс Верендер совершенно непонятно заинтересованной тем, что случилось с мистером Эблуайтом и мистером Люкером. Предположите, что она задала самые странные вопросы об ужасной клевете на мистера Эблуайта и обнаружила самое непреодолимое волнение, когда узнала, какой оборот принимает эта клевета. Предполагайте, что хотите, мисс Клак. Это не поколеблет моего доверия к мисс Верендер ни на волос. Вы, значит, считаете, что на нее можно решительно положиться? Решительно. Так позвольте же мне сообщить вам, мистер Бреф, что мистер Годфри Эблуайт был в этом доме два часа назад и что его совершенная невиновность во всем, что касается исчезновения лунного камня, была провозглашена самой мисс Верендер в самых сильных выражениях, которые я когда-либо слышала от молодой девушки. Я насладилась торжеством. Боюсь, что это было торжество греховное, видя, как совершенно подавлен и поражен моими простыми словами мистер Брефф. Он вскочил и молча вытаращил на меня глаза. Я невозмутимо осталась на своем месте и рассказала ему всю сцену именно так, как она произошла». «Что вы теперь скажете о мистере Эблуайте?» — спросила я с чрезвычайной кротостью по окончании рассказа. «Если Рэтчел засвидетельствовала его невиновность, мисс Клак, я без колебания скажу, что верю в его невиновность так же твердо, как верите вы. Меня, как и многих других, обманули внешние факты, и я заглажу это как и где могу» публично опровергая клевету, преследующую вашего друга повсюду, где я ее услышу. А пока позвольте мне поздравить вас с тем мастерством, с каким вы открыли полный огонь вашей батареи в ту минуту, когда я менее всего это ожидал. Вы сделали бы много замечательного в моей профессии, если бы родились мужчиной. С этими словами он отвернулся от меня и стал раздраженно ходить взад и вперед по комнате. Я видела ясно, что новый свет, в котором я представила ему этот предмет, чрезвычайно удивил и встревожил его. Отдельные слова, срывавшиеся с его губ по мере того, как он все более и более погружался в свои мысли, объяснили мне, с какой ужасной точки зрения смотрел он до сих пор на тайну пропажи лунного камня. Он не стеснялся подозревать милого мистера Готфри в гнусном похищении алмаза и приписывать поведение Рэйчел великодушному желанию скрыть его преступление. По собственному свидетельству мисс Верендер, авторитета неопровержимого, как вам известно по мнению мистера Брефа, это объяснение теперь оказалось совершенно ошибочным. Недоумение, в которое впал этот высокий юридический авторитет, было так сильно, что он совершенно не в силах был скрыть его от меня. «Вот-то казус!» — услышала я, как он пробормотал, остановившись в своей прогулке у окна и барабаня пальцами по стеклу. Это никак не подходит под объяснение. Это превосходит всякое предположение. В его словах не заключалось ничего требовавшего ответа с моей стороны, и все же я ответила ему. «Простите, если я прерву ваше размышление», — сказала я ничего не подозревавшему мистеру Брефу, «но ведь можно же сделать одно предположение, до сих пор еще не приходившее вам в голову». «Может быть, мисс Клак, признаюсь, я такового не знаю». «Прежде чем я имела счастье, сэр, убедить вас в невиновности мистера Эблуайта, вы упомянули, как один из поводов подозревать его». Тот факт, что он был в доме во время пропажи алмаза. Позвольте мне напомнить вам, что мистер Фрэнклин Блэк также был в доме во время пропажи алмаза. Старый грешник отошел от окна, сел на стул как раз против меня и пристально посмотрел на меня с жесткой и злобной улыбкой. Из вас вышел бы не такой хороший стряпчий, мисс Клак, как я предполагал. — заметил он задумчиво. — Вы не умеете вовремя остановиться. — Боюсь, что не понимаю ваши мысли, мистер Брефф, — скромно ответила я. — Так не подобает думать, мисс Клак, право не подобает. Фрэнклин Блэк мой любимец, вам это хорошо известно, но это ничего не значит. Я взгляну на дело с вашей точки зрения, прежде чем вы успеете напуститься на меня. Вы совершенно правы, сударыня. Я подозревал мистера Эблуаэта по причинам, которые дают право подозревать также и мистера Блэка. Очень хорошо. Будем также подозревать и его. Допустим, что по своему характеру он способен украсть лунный камень. Единственный вопрос состоит в том, был ли для него какой-либо интерес в этом. Долги мистера Фрэнклина Блэка, заметила я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 и спокойно ждут возврата своих денег. Это первое довольно сильное затруднение. Существует и второе, еще более сильное. Я знаю от самой леди Верендер, что дочь ее была готова выйти замуж за Фрэнклина Блэка, прежде чем этот гнусный индийский алмаз исчез из их дома. Она то подавала ему надежду, то отталкивала его с кокетством молодой девушки но она призналась своей матери, что любит кузена Фрэнклина, а мать доверила кузену Фрэнклину эту тайну. Вот в каком положении находился он, мисс Клак, с кредиторами, согласными ждать, и с женитьбой на богатой наследнице в перспективе. Считайте его негодяем сколько вам угодно, но скажите мне, сделайте милость, на что ему было брать лунный камень? «Человеческое сердце неисповедимо», — ответила я. «Кто может изведать его глубины?» Другими словами, сударыня, хотя он не имел ни малейшей причины красть алмаз, он все-таки его украл по своей развращенной натуре. «Очень хорошо. Положим, что он украл. За каким же чертом? Извините, мистер Бреф». «Если вы будете поминать таким образом чёрта, я вынужден буду удалиться из комнаты». «Извините меня, мисс Клак, впредь буду осторожней в своих выражениях. Я только хотел спросить вот о чем: Почему, предположив, что он украл алмаз, почему Фрэнклин Блэк делает себя самой заметной персоной в доме, больше всех стараясь отыскать его?» Вы можете ответить, что он хитро пытался отвлечь подозрения от себя. А я отвечу, что ему не нужно было отвлекать подозрений, потому что никто его и не подозревал. Сначала он крадет лунный камень без всяких оснований, лишь в силу природной испорченности, а потом играет первую роль в отыскании пропавшего алмаза. Роль совершенно ему ненужную и смертельно оскорбившую молодую девицу, которая если бы... Не это вышло бы за него замуж. Вот нелепое утверждение, к которому вы неизбежно придете, если будете стремиться связать исчезновение лунного камня с Фрэнклином Блэком. Нет-нет, мисс Клак, после нашего с вами сегодняшнего обмена мыслями решительно можно стать в тупик. Невиновность Рэйчел, как известно ее матери и мне, вне всякого сомнения. «Невиновность мистера Эблуайта неопровержима, иначе Рэйчел никогда бы не засвидетельствовала ее. Невиновность френклина Блэка, как вы сейчас видели, бесспорно доказывает сама себя. С одной стороны, мы все нравственно уверены во всем этом. С другой стороны, мы также уверены, что кто-то привез лунный камень в Лондон, и что алмаз тайно находится в эту минуту или у мистера Люкера, Или у его банкира. Какая польза в моей опытности? Какая польза в опытности, чьей бы то ни было в подобном деле? Оно сбивает с толку меня, оно сбивает с толку вас, оно сбивает с толку нас всех. Нет, не всех. Оно не сбило с толку сыщика кафа. Я уже хотела упомянуть об этом со всей возможной кротостью и со всем необходимым. Протестом против предположения, будто я желаю набросить тень на Рэйчел, как вошел слуга сказать, что доктора уехали и что тетушка ждет нас. Это прекратило наш спор. Мистер Бреф собрал свои бумаги, несколько утомленные разговором. Я взяла свой мешок с драгоценными изданиями, чувствуя, что могла бы говорить еще несколько часов. И оба мы молча пошли в комнату леди Верендер. Глава 4. Церемония подписи завещания оказалась гораздо короче, чем я ожидала. По моему мнению, все было сделано с неприличной скоростью. Послали за Сэмуэлом, лакеем, который должен был быть вторым свидетелем, и тотчас же подали перо тётушке. Я чувствовала сильное побуждение сказать несколько приличествующих случаю слов, но обращение мистера Брефа убедило меня, что будет благоразумнее от этого воздержаться, пока он находится в комнате. Не прошло и двух минут, как все было кончено, и Сэмюэл, не воспользовавшись тем, что я могла бы сказать, опять ушёл вниз. Сложив завещание, мистер Бреф взглянул на меня, по-видимому спрашивая себя, намерена я или нет оставить его наедине с тётушкой, но мне нужно было выполнить свою высокую миссию, и мешок с драгоценными изданиями лежал у меня на коленях. Стряпчий точно так же мог бы сдвинуть своим взглядом с места собор святого Павла, как меня. В нем есть одно достоинство, приобретенное без сомнения мирским воспитанием, которое я не имею желания опровергать. Он очень зорко видит все. Я, кажется, произвела на него почти такое же впечатление, какое произвела на извозчика. Он также пробормотал какие-то нечестивые слова и поспешно ушел, оставив меня победительницей. Как только мы остались одни, тетушка прилегла на диван, а потом намекнула с некоторым замешательством на свое завещание. «Я надеюсь, что вы не сочтёте себя забытой, — друзила, — сказала она. Я намерена отдать вам ваше маленькое наследство лично, милая моя». Вот он, золотой случай. Я тотчас воспользовалась им. Другими словами, я тотчас раскрыла свой мешок и вынула трактат, лежавший сверху. Он оказался одним из изданий, только 25-м, знаменитого анонимного сочинения. Думают, что его писала драгоценная мисс Беллоуз под заглавием Домашний змей ⁇ Цель этой книги, с которой, может быть, мирской читатель не знаком, показать, как злой дух подстерегает нас во всех с виду невинных поступках нашей повседневной жизни. Главы, наиболее приспособленные к женскому чтению, называется «Сатана в головной щетке», «Сатана за зеркалом», «Сатана под чайным столом», «Сатана, глядящий из окна» и так далее. Подарите ваше внимание, милая тетушка, этой драгоценной книге. Вот лучший дар, которого я у вас прошу. С этими словами я подала ей книгу, раскрытую на замечательном месте «Сатана между подушками дивана». Бедная леди Верендер, легкомысленно прислонившаяся к подушкам своего дивана, взглянула на книгу и возвратила ее, мне, смутившись еще больше прежнего. «Боюсь, Друзилла, — друзила, сказала она, — что надо выждать, пока мне станет лучше, прежде чем я смогу это прочесть. Доктор сказал... «Не делайте ничего, леди Верендер, что могло бы вызвать у вас умственное утомление или ускорить биение пульса». Мне ничего не оставалось, как уступить, но лишь на одну минуту. Всякое открытое уверение, что дело моё гораздо важнее дело врачей, заставило бы доктора воздействовать на человеческую слабость своей пациентки, угрозу бросить ее лечить. К счастью, есть много способов сеять добрые семена — И мало кто понимает эти способы лучше меня. «Вы, может быть, почувствуете себя крепче, душечка, часа через два», — сказала я. «Или вы можете проснуться завтра утром с чувством чего-то нехватающего вам, и тогда эта простая книга может заменить вам недостающее. Вы позволите оставить ее здесь, тетушка?» «Доктор ничего не сможет сказать против этого». Я засунула книгу под подушку дивана возле ее носового платка и скляночки с нюхательным спиртом. Каждый раз, как рука ее станет отыскивать то или другое, она дотронется и до книги, и, кто знает, рано или поздно книга может увлечь ее. Распорядившись таким образом, я сочла благоразумным уйти. «Позвольте мне оставить вас отдохнуть, милая тетушка, до завтра». Говоря так, я случайно взглянула на окно. Там стояло множество цветов в ящиках и горшках. Леди Верендер до безумия любила эти тленные сокровища и имела привычку вставать время от времени, любоваться на них и нюхать. Новая мысль мелькнула у меня в голове. «О, могу ли я сорвать цветок?» Сказала я и, не возбуждая подозрения, подошла к окну. Но вместо того, чтобы срывать цветы, Я прибавила к ним еще один, а именно другую книгу из своего мешка, которую я оставила как сюрприз тетушки между геранью и розами. Счастливая мысль последовала за этим. Почему бы не сделать то же для нее бедняжки, в каждой другой комнате, куда она войдет? Я немедленно простилась с нею и, проходя через переднюю, прокралась в библиотеку. Сэмуэль, подойдя к двери, Чтобы выпустить меня и предположив, что я уже ушла, вернулся к себе вниз. На столе в библиотеке лежали две интересные книги, рекомендованные нечестивым доктором. Я немедленно спрятала из глаз Долой под своими двумя драгоценными книгами. В столовой я увидела любимую канарейку тетушки, певшую в клетке. Тетушка имела привычку всегда кормить эту птичку из собственных рук. На столе, стоявшем под клеткой, было рассыпано семя. Я положила книгу в семена. В гостиной мне выпал более счастливый случай опорожнить свой мешок. Любимые музыкальные пьесы тетушки лежали на фортепиано. Я засунула две книги между нотами. Ещё одну книгу я положила в дальней гостиной под неоконченным вышиванием. Я знала, что это работа «Леди Верендер». Третья маленькая комнатка находилась возле дальней гостиной, отделяясь от нее портьерами, а не дверью. Простой старинный веер тетушки лежал на камине. Я раскрыла девятую книгу на одном весьма полезном месте, а веер положила вместо закладки. Тут возник вопрос, не пробраться ли мне еще выше, в спальню? Рискуя без сомнения подвергнуться оскорблению, если особо в чепчике с лентами находятся в это время на верхнем этаже и увидят меня. Но, о боже, что же из этого? Неужели бедные христианки страшны оскорбления? Я отправилась наверх, готовая вынести все. Везде было тихо и пусто. Кажется, это был час чаепития прислуги. Первой комнатой была спальня тетушки, Миниатюрный портрет дорогого покойного дяденьки сэра Джона — Висел на стене против постели. Он как будто улыбался мне, как будто говорил «Друзилла, положи сюда книгу». По обе стороны постели тетушки стояли столики. Она страдала бессонницей, и по ночам ей нужны были, или казалось, что нужны, различные предметы. Я положил одну книгу возле серных спичек с одной стороны и еще одну книгу под коробочку с шоколадными лепешками с другой. Понадобится ли ей огонь или понадобится ей лепешечка, драгоценная книга бросится ей в глаза и попадется под руку и в каждом случае будет говорить с безмолвным красноречием «Изведай меня! Изведай меня!» Только одна еще книга оставалась теперь на дне мешка, и только одна комната, в которой я еще не бывала — ванная, примыкавшая к спальне. Я заглянула туда, и священный внутренний голос, никогда не обманывающий, шепнул мне «Ты положила ее повсюду, друзила, положи теперь и в ванной, и дело твое будет сделано». Я заметила утренний халат, брошенный на стул. В этом халате был карман, и туда я всунула последнюю книгу. Можно ли выразить словами сладостное сознание исполненного долга, охватившее меня, когда я выскользнула из дома, незамеченное никем, и очутилась на улице с пустым мешком под мышкой? У меня было так легко на сердце, как будто я опять стала ребенком, Опять стала ребенком. Когда я проснулась на следующее утро, ох, какой молодой почувствовала я себя! Я могла бы прибавить, какой молодой казалась я, будь я способна распространяться о моём тленном теле. Но я не способна и не прибавлю ничего. Когда приблизилось время завтрака, не ради человеческих потребностей, но ради свидания с милой тетушкой я надела шляпку, чтобы отправиться на монте сквер Только-только я приготовилась, как служанка квартиры, где я тогда жила, заглянула в дверь и сказала, «Слуга от леди Верендер к мисс Клак». Я занимала нижний этаж во время своего пребывания в Лондоне. Гостиная моя была очень мала, очень низка и очень скудно меблирована, но зато как опрятно. Я заглянула в коридор посмотреть, кто из прислуги леди Верендер пришел за мной. Это был молодой лакей Сэмюэль, вежливый, румяный мужчина, со сметливым выражением лица и очень услужливыми манерами. Я всегда чувствовала духовное расположение к Сэмюэлу и желание сказать ему несколько поучительных слов. На этот раз я пригласила его в гостиную. Он вошел с большим свертком под мышкой. Он положил его на стол с таким видом, словно боялся этого свертка. Меледи приказала вам кланяться, Мисс, и сказать, что вы найдете тут письмо. Исполнив поручение, румяный молодой лакей удивил меня тем, что как будто хотел тотчас повернуться и убежать. Я удержала его, чтобы задать ему несколько ласковых вопросов. Смогу ли я увидеть тетушку, если зайду на Монтегю Сквер? Нет, она уехала кататься. Мисс Рэйчел поехала с ней, и мистер Эблуайт тоже сел с ними в коляску. Зная, как сильно милый мистер Готфри запустил свои благотворительные занятия, я нашла странным такое праздное катание. А задержав Сэмуэла уже в дверях, я сделала еще несколько ласковых вопросов. Мисс Рэйчел едет сегодня на бал, а мистер Эблуайт условился прибыть к вечернему кофе и уехать с ней. «На завтра объявлен утренний концерт, и Сэмюэлю приказано взять несколько билетов, в том числе и для мистера Эблуайта». «Боюсь, что все билеты будут проданы, мисс», — сказал этот невинный юноша, — «если я не побегу за ними сейчас». Он проговорил эти слова на бегу, и я опять очутилась одна с тревожными мыслями, занимавшими меня. В этот вечер у нас должно было состояться спешное заседание Комитета материнского попечительства о превращении отцовских панталон в детские, созванное специально для того, чтобы получить совет и помощь от мистера Готфри. И вместо того, чтобы поддержать комитет, заваленный целой грудой панталон, который совершенно подавили нашу маленькую общину, он условился пить послеобеденный кофе на Монтегю Сквер, а потом ехать на бал. На завтрашний день было назначено празднество общества надзора британских дам над воскресными обожателями служанок. Вместо того, чтобы присутствовать на нем и быть душой этого с трудом, борющегося за свое существование общества, он дал слово суетным людям ехать вместе с ними на утренний концерт. Я спросила себя, что это значит Увы. Это означало, что наш христианский герой предстал предо мною в совершенно новом виде и в мыслях моих должен был встать наряду с самыми ужасными вероотступниками наших дней. Вернемся, однако, к истории настоящего дня. Оставшись одна в комнате, я, естественно, обратила внимание на сверток, вызывавший, по-видимому, какой-то странный ужас у румяного молодого лакея. Не прислала ли мне тетушка обещанного наследства, и не явится ли оно в виде изношенного платья, потертых серебряных ложек, вышедших из моды вещиц, или чего-нибудь в этом роде? Приготовившись смиренно принять все и не сердиться ни на что, я раскрыла сверток. И что же представилось глазам моим? Двенадцать драгоценных изданий, которые я разбросала накануне по дому, Все возвращены мне по приказанию доктора. Как же было не дрожать юному Сэмюэлу, когда он принес сверток ко мне в комнату? Как ему было не бежать, когда он исполнил такое гнусное поручение? В своем письме бедняжка-тётушка коротко сообщала о том, что она не смела ослушаться своего доктора. Что же теперь делать? При моем воспитании и моих правилах У меня не оставалось ни малейшего сомнения на этот счет. Руководствуясь своей совестью и подвязаясь на пользу ближнего своего, истинная христианка никогда не падает духом. Ни общественное влияние, ни влияние отдельных лиц не оказывают на нас ни малейшего действия, когда мы уже приступили к исполнению своей миссии. В деле моей заблудшей тетки форма, которую должна была принять моя набожная настойчивость, была для меня довольно ясна. Ввиду явного нежелания леди Верендер, ее не удалось подготовить к будущей жизни при помощи клирикальных друзей. Не удалось ее подготовить и при помощи книг из-за нечестивого упорства доктора. Пусть так. Что же оставалось делать? подготовить ее посредством писем. Другими словами, так как книги были отосланы, то выбранные места из них, переписанные разными почерками и адресованные в виде писем тетушки, должны были посылаться по почте, а некоторые разбрасываться в доме по тому плану, который я приняла накануне. Как письма они не возбудят подозрения, как письма они будут распечатаны и, может быть, прочтены. Некоторые из них я написала сама. «Милая тетушка, могу ли я просить вас обратить внимание на эти несколько строк и прочее? Милая тетушка, читая вчера, я случайно напала на следующее место и прочее. Другие письма были написаны для меня моими неоценёнными сотрудницами, членами общества материнского попечительства. Милостивая государыня, простите за участие, принимаемая вас истинным, хотя смиренным другом, милостивая государыня, может ли серьёзная особа побеспокоить вас несколькими утешительными словами? Путем такого рода вежливых просьб нам удалось преподнести все эти драгоценные места в такой форме, в которой их не смог бы заподозрить даже самый проницательный из нечестивых докторов». Прежде чем сгустились вечерние тени, я написала 12 поучительных писем к тетушке вместо 12 поучительных книг. Я немедленно распорядилась, чтобы 6 писем были посланы по почте, а 6 я спрятала в карман для того, чтобы самой разбросать их по дому на следующий день. Вскоре после двух часов я опять вступила на поле благочестивой борьбы, обратившись к Сэмуэлу, с ласковыми расспросами у дверей дома леди Вериндер. Тетушка провела дурную ночь. Она опять находилась в той комнате, где я подписалась свидетельницей на ее завещании, лежала на диване и старалась заснуть. Я сказала, что подожду библиотеки в надежде увидеть ее попозднее. В моем пламенном усердии разбросать скорее письма мне и в голову не пришло разузнать о Рэчел. В доме было тихо, и прошел час, когда должен был начаться концерт. Уверенная, что и она, и все общество искателей удовольствия, включая, увы, и мистера Готфри, были на концерте, я с жаром посвятила себя моему доброму делу, между тем, как время и удобный случай находились еще в полном моем распоряжении. Утренняя корреспонденция тетушки, включая шесть поучительных писем, которые я послала по почте, лежала еще не распечатанной на столе в библиотеке. Она, очевидно, чувствовала себя не в состоянии заняться таким множеством писем, и, может быть, ее испугало бы еще большее их количество, если бы она позднее вошла в библиотеку. Я положила поэтому одно из второй шестерки писем отдельно чтобы привлечь ее любопытство именно тем, что оно будет лежать особо от остальных. Второе письмо я с намерением положила на пол в столовой. Первый, кто войдет после меня из прислуги, подумает, что его обронила сама тетушка и постарается возвратить его ей. Совершив свой посев на нижнем этаже, я легко побежала наверх, чтобы разбросать свои благодеяния на полу в билетаже. Войдя в гостиную, я услышала многократный стук в дверь с улицы, тихий, торопливый и настойчивый. Прежде чем я успела проскользнуть обратно в библиотеку, в которой должна была находиться, проворный молодой лакей оказался уже в передней и отворил дверь. Я не придала этому большого значения. Состояние здоровья тетушки не позволяло принимать гостей, но к моему ужасу и изумлению Тот, кто постучался тихо и осторожно, оказался исключением из общего правила. Голос Сэмюэла, очевидно, в ответ на вопросы, которых я не слышала, произнес очень ясно. «Пожалуйте наверх, сэр». Через минуту я услышала шаги, шаги мужские, приближавшиеся к билетажу. Кто мог быть этот избранный гость? Не успел возникнуть этот вопрос, как пришел в голову и ответ тоже это мог быть, кроме доктора. Будь это любой другой посетитель, я позволила бы застать меня в гостиной. Ничего необыкновенного не было в том, что мне наскучило ждать библиотеки и что я поднялась наверх для перемены места. Но уважение к самой себе помешало мне встретиться с человеком, который оскорбил меня, отослав обратно мои книги. Я проскользнула в третью маленькую комнатку, которая, как я упоминала, Примыкала к дальней гостиной и опустила портьеры, закрывавшие пролет двери. Стоит мне переждать минуты две, и произойдет то, что бывает в таких случаях. Доктор проведут в комнату к его пациентке. Но прошло две минуты и даже более. Я слышала, как гость тревожно ходил взад и вперед. Я слышала так же, как он говорил сам с собой. Мне даже показалось, что я узнала его голос. Не ошиблась ли я? Неужели это не доктор, а кто-то другой? Мистер Бреф, например? Нет. Безошибочный инстинкт подсказывал мне, что это не мистер Бреф. Но кто бы это ни был, он все продолжал разговаривать сам с собой. Я чуть-чуть раздвинула портьера и стала прислушиваться. Слова, которые я услышала, были... «Я сделаю это сегодня!» А голос, который произнес их, принадлежал мистеру Годфри Эблуайту. Глава пятая Рука моя опустила портьеру. Но не предполагайте, о, не предполагайте, что меня ужаснула мысль о крайней трудности моего положения. Так велико было сестринское мое участие к мистеру Готфри, что я даже не остановилась на мысли, почему он не на концерте. Нет, я думала только о словах, об изумительных словах, сорвавшихся с его губ. Он сделает это сегодня. Он сказал тоном отчаянной решимости, что сделает это сегодня. Что же, что же такое он сделает? что-нибудь еще более недостойное, чем то, что уже сделал? Не отречется ли он от веры? Не бросит ли он наш материнский комитет? Неужели мы в последний раз видели его ангельскую улыбку в зале комитета? Неужели мы в последний раз слышали его бесподобное красноречие в экстерхолле? Я была так взволнована при одной мысли об ужасных возможностях для такого человека, как он? что, кажется, готова была выбежать из своего убежища и заклинать его именем всех дамских комитетов в Лондоне объясниться, когда вдруг услышала другой голос. Он проник сквозь портьеру. Он был громок, он был смел. В нем вовсе не было женского очарования. Это был голос Рэчел Верендер. «Почему вы пришли сюда, Готфри?» — спросила она. «Почему вы не в библиотеке?» Он тихо засмеялся и ответил. «В библиотеке сидит мисс Клак». «Клак в библиотеке?» Она тотчас опустилась на диван. «Вы совершенно правы, Готфри. Нам лучше остаться здесь». Минуту назад я была как в горячке и не знала, что мне делать. Теперь я стала холодна, как лед и не испытывала больше никаких сомнений. Показаться им после того, что я услышала, было невозможно. Скрыться, кроме как в камин, было решительно некуда. Мне предстояло мученичество. Я осторожно раздвинула портьеры так, чтобы могла видеть и слышать их. А потом пошла на мученичество, по примеру первых христиан. «Не садитесь на диван» продолжала молодая девушка. «Возьмите стул, Готфри. Я люблю, чтобы тот, с кем я говорю, сидел против меня». Он сел на ближайший стул. Стул был низенький и слишком мал для высокого роста Готфри. Я еще никогда не видела его ног в таком невыгодном для них положении. «Ну, — продолжала она, — что же вы им сказали?» «Именно то, милая Рэчел, что вы сказали мне». Что мама не совсем здорова сегодня, и что мне не хочется оставлять ее из-за концерта? Именно так. Они очень жалели, что лишились вашего общества на концерте, но поняли ваш отказ. Все они шлют вам привет и выражают надежду, что нездоровье леди Верендер скоро пройдет. Вы не считаете его серьезным, Готфри? Ничуть. Я совершенно уверен, что через несколько дней она совершенно поправится. Я тоже так думаю. Сначала я немножко испугалась, но теперь успокоилась. Вы были очень добры, что извинились за меня перед людьми, почти вам незнакомыми. Но почему вы сами не поехали с ними на концерт? Жалко, что вы не послушаете этой музыки. Не говорите так, Рэйчел. Если бы вы только знали, насколько я счастливее здесь, с вами. Он сложил руки и взглянул на нее. В том положении, какое он занимал на стуле, он должен был, сделав это, повернуться в мою сторону. Можно ли передать словами, как мне сделалось противно, когда я увидела то самое патетическое выражение на его лице, какое очаровало меня, когда он ратовал за миллионы своих неимущих братьев на трибуне Экстерхолла? От дурной привычки бывает трудно отделаться, Готфри. Но постарайтесь отделаться от привычки говорить любезности. Постарайтесь, чтобы сделать мне удовольствие. Я никогда в жизни не говорил любезности вам, Рэйчел. Счастливая любовь может иногда прибегать к языку лести, я с этим согласен. Но безнадежная любовь, моя дорогая, всегда говорит правду. Он придвинул поближе свой стул и при словах Безнадежная любовь взял ее за руку. Наступило минутное молчание. Он, волновавший всех без сомнения, взволновал и ее. Мне кажется, я начала понимать слова, вырвавшиеся у него, когда он был один в гостиной. Я сделаю это сегодня. Увы, даже воплощенная скромность не могла бы не догадаться, что именно делал он теперь. «Разве вы позабыли, Готфри, о чем мы условились, когда вы говорили со мной в деревне? Мы условились, что будем кузенами, и только...» «Я нарушаю это условие каждый раз, как вижу вас, Рэчел». «Ну так не надо со мной видеться?» «Это было бы совершенно бесполезно». «Я нарушаю это условие каждый раз, как думаю о вас». О, Рэчел, вы так ласково сказали мне на днях, что я повысился в вашем мнении. Безумие ли это с моей стороны — основывать надежды на этих дорогих словах? Безумие ли это — мечтать, не наступит ли когда-нибудь день, когда ваше сердце хоть немного смягчится ко мне? Не говорите, что это безумие. Оставьте меня при моем заблуждении, дорогая моя. Хотя бы мечту должен я лелеять для успокоения своего... Если у меня нет ничего другого, голос его дрожал, и он поднес глазам белый носовой платок. Опять Экстерхолл. Для полноты сходства не доставало лишь зрителей возгласов и стакана воды. Даже ее закоснелая натура была тронута. Я видела, как она ближе склонилась к нему. Я услышала нотку нового интереса в следующих словах. Уверены ли вы, Готфри? что любите меня до такой степени. Уверен ли? Вы знаете, каков я был, Рэйчел. Позвольте мне сказать вам, каков я теперь. Я потерял интерес ко всему на свете, кроме вас. Со мной произошло превращение, которого я и сам не могу объяснить. Поверите ли, благотворительные дела сделались несносной обузой для меня. И когда я сейчас вижу дамский комитет, я хотел бы сбежать от него на край света. Если в летописях вероотступничества имеется что-нибудь равносильное этому уверению, могу только сказать, что я этого не читала. Я подумала об обществе материнского попечительства, о превращении отцовских панталон в детские. Я подумала об обществе надзора над воскресными обожателями. Я подумала о других обществах, слишком многочисленных, чтобы упоминать здесь о них, опиравшихся на силу этого человека как на Несокрушимый столб. Справедливость требует прибавить, что при этом я не упустила ни единого слова из последующего их разговора. Рэйчел заговорила первое. «Вы дали мне услышать вашу исповедь», — сказала она. «Хотела бы я знать, вылечит ли вас от вашей несчастной привязанности моя исповедь, если я тоже сделаю ее вам». Он вздрогнул. Признаюсь, вздрогнула и я. Он подумал, и я также подумала, что она хочет открыть тайну лунного камня. «Можете ли вы поверить, глядя на меня, — продолжала она, — что перед вами самая несчастная девушка на свете? Это правда, Готфри. Может ли быть большее несчастье, чем сознание, что ты потерял уважение к себе? Вот такова теперь моя жизнь». «Милая Рэчел, это невозможно, чтобы вы имели хоть какую-нибудь причину говорить о себе таким образом. Откуда вы знаете, что у меня нет этой причины?» «Можете ли вы об этом спрашивать? Я знаю это, потому что знаю вас. Ваше молчание, моя дорогая, нисколько не унизило вас во мнении ваших истинных друзей. Исчезновение драгоценного подарка, сделанного вам в день рождения — может показаться странным. Ваша непонятная связь с этим происшествием может показаться еще страннее. Вы говорите о лунном камне, Готфри? Я думал, что вы намекаете на него. Я вовсе не намекала на него. Я могу слушать о пропаже лунного камня, кто бы ни говорил о нем, нисколько не теряя уважения к самой себе. Если история алмаза когда-нибудь выйдет наружу, станет ясно что я взяла на себя ужасную ответственность. Станет ясно, что я взялась хранить ужасную тайну, но также станет ясно, что я сама не виновата ни в чем. Вы не так меня поняли, Готфри. Мне надо было высказаться яснее. Чего бы это ни стоило, я выскажусь теперь яснее. Положим, что вы не влюблены в меня. Положим, что вы влюблены в какую-нибудь другую женщину. Да, допустим. Вы узнали, что эта женщина совершенно недостойна вас. Положим, вы совершенно убедились, что для вас будет унизительно думать о ней. Положим, что от одной мысли о браке с подобной женщиной лицо ваше вспыхнуло бы от стыда. Да. И положим, что, несмотря на все это, вы не можете вырвать ее из вашего сердца. Положим, что чувство, которое она вызвала в вас в то время, когда вы верили ей, непреодолимо. Положим, что любовь, которую это презренное существо внушило вам... О, где мне найти слова, чтобы высказать это? Как могу я заставить мужчину понять, что это чувство одновременно ужасает и очаровывает меня? Это и свет моей жизни, Годфри и яд, убивающий меня. В одно и то же время уйдите. Должно быть, я с ума сошла, говоря так... Нет, не покидайте меня сейчас, не уносите ошибочное впечатление. Я должна сказать все, что могу, в свою собственную защиту. Помните одно. Он не знает и никогда не узнает того, о чем я вам сказала. Я никогда его не увижу. Мне все равно, что бы ни случилось. Я никогда, никогда, никогда не увижу его. Не спрашивайте меня больше ни о чем. Переменим разговор. Понимаете ли вы настолько в медицине, Готфри, чтобы сказать мне, почему я испытываю такое чувство, будто задыхаюсь от недостатка воздуха? Не существует ли такой истерики, которая выражается в потоках слов, а не в потоках слез? Наверное, есть. Да не все ли равно? Вы теперь легко перенесете всякое огорчение, какое я когда-либо причинила вам. Я заняла настоящее место в ваших глазах, не так ли? «Не обращайте больше внимания на меня, не жалейте обо мне. Ради Бога, уйдите!» Она вдруг повернулась и с силой ударила руками по спинке оттаманки. Голова ее опустилась на подушке, и она зарыдала. Прежде чем я успел опомниться, меня поразил ужасом совершенно неожиданный поступок со стороны мистера Годфри. Возможно ли поверить, он упал перед ней на колени? на оба колена. Может ли скромность моя позволить мне упомянуть, что он обнял ее рукой? Могу ли я сознаться, что против воли своей почувствовала восторг, когда он вернул ее к жизни двумя словами «Благородное создание»? Он не сказал ничего больше. Но это он сказал с тем порывом, который доставил ему славу публичного оратора. Она сидела или пораженная, или очарованная, не знаю права, не пытаясь даже оттолкнуть его руки туда, где им следовало находиться. А мои понятия о приличии были совершенно сбиты с толку. Я была в такой мучительной неизвестности, предписывал ли мне долг зашмуриться или заткнуть уши, что не сделало ни того, ни другого. «Тот факт, что я способна была надлежащим образом держать портьеру для того, чтобы можно было видеть и слышать, я приписываю единственно душившей меня истерике. Даже доктора соглашаются, что когда истерика душит вас, надо крепко держаться за что-нибудь». «Да», — сказал он, прибегая к чарам своего небесного голоса и обращения, «вы благороднейшее создание». Женщина, которая может говорить правду ради самой правды. Женщина, которая пожертвует своей гордостью скорее, чем честным человеком, любящим ее. Это драгоценнейшее из всех сокровищ. Если такая женщина выйдет замуж, питая к своему мужу только одно уважение, она достаточно осчастливит его на всю жизнь. Вы говорили, моя дорогая, о месте, какое вы занимаете в моих глазах. Судите сами о том, каково это место, ведь я умоляю вас на коленях позволить мне вылечить ваше бедное, уязвленное сердечко своей заботой о вас. Рэйчел, удостоите ли вы меня чести, доставите ли вы мне блаженство, сделавшись моей женою? Тут я непременно решилась бы заткнуть себе уши, если бы Рэйчел не поощрила меня держать их открытыми, ответив ему первыми разумными словами, какие мне довелось от нее услышать. «Готфри», — сказала она, — «вы, верно, с ума сошли?» Я никогда в жизни не говорил рассудительнее, моя дорогая, с точки зрения вашей и моей пользы. Бросьте взгляд на будущее. Неужели вы должны пожертвовать собой ради человека, который никогда не знал о ваших чувствах к нему, и которого вы решились никогда более не видеть? Не является ли вашим долгом по отношению к себе самой забыть эту несчастную привязанность? А разве вам удается найти забвение в той жизни, которую вы сейчас ведете? Вы испытали эту жизнь, и она уже утомила вас. Окружите себя интересами более возвышенными, чем эти жалкие светские развлечения. сердце, любящее и уважающее вас домашний кров, спокойные права и счастливые обязанности, которого день за днем будут тихо увлекать вас за собой. Попробуйте это утешение, Рэйчел. Я не прошу у вас любви. Я буду доволен вашей дружбой и уважением. Предоставьте остальное, доверчиво предоставьте остальное преданности вашего мужа и времени, которое залечивает раны, даже такие глубокие, как ваши. Она уже начинала склоняться к его увещаниям. О, что за воспитание получила она! О, как совсем по-другому поступила бы на ее месте я! «Не искушайте меня, Готфри», — сказала она. «Я и без того достаточно расстроен и несчастна. Не делайте меня еще более расстроенной и несчастной». «Один только вопрос, Рэйчел. Не внушаю ли я вам отвращение? Вы? Вы всегда мне нравились. После того, что вы мне сказали, я была бы просто бесчувственной, если бы не уважала вас и не восхищалась вами. А много ли найдете вы жен, милая Рэйчел, которые бы уважали своих мужей и восхищались ими? Между тем они очень хорошо живут со своими мужьями. Многие ли невесты, идущие к венцу, могли бы открыть строгим людским взором свое сердце? Между тем, брак их не бывает несчастлив, они живут себе потихоньку. Дело в том, что женщины ищут в браке прибежище гораздо чаще, нежели они желают сознаться в этом. Мало того, они находят, что брак оправдал их надежды. Вернемся снова к вашему случаю. Ваша ли и с вашей привлекательностью? Можно ли вам обречь себя на одинокую жизнь? Положитесь на мое знание света для вас — Это совершенно невозможно. Это допустимо только на время. Вы выйдете замуж за кого-нибудь другого спустя несколько лет. Или выйдете замуж, моя дорогая, за человека, который сейчас у ваших ног, и который ценит ваше уважение и восхищение высшей любви и всякой другой женщины на свете. Тише, Готфри, вы пытаетесь убедить меня в том, о чем раньше я никогда не думала. Вы искушаете меня новой надеждой, когда все другие мои надежды рухнули. Опять повторяю вам, я так сейчас несчастна. Я дошла до такого отчаяния, что если вы скажете еще хоть слово, я, пожалуй, решусь выйти за вас на этих условиях. Воспользуйтесь этим предостережением и уйдите. Я не встану с колен, пока вы не скажете «да». Если я скажу «да», вы раскаетесь, и я раскаюсь, когда будет слишком поздно. Оба будем благословлять тот день, дорогая, когда я настоял, а вы уступили. Действительно ли вы так уверены, как это говорите? Судите сами. Я говорю на основании того, что видел в своей собственной семье. Скажите мне, что вы думаете о нашем фризинголском семействе? Разве отец мой и мать моя живут несчастливо между собой? Напротив, насколько могу судить? А ведь когда моя мать была девушкой, Рэчел, это не тайна в нашем семействе. Она любила, как любите вы. Она отдала свое сердце человеку, который был недостоин ее. Она вышла за моего отца, уважая его, восхищаясь им, но не более. Результат вы видите собственными глазами.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 Она приняла его предложение. Он впал в новый порыв, порыв нечестивого восторга на этот раз. Он привлекал ее все ближе и ближе к себе, так что лицо его уже касалось ее лица, и тогда... Нет, я право не могу решиться описывать дальше этот неприличный поступок. Позвольте мне только сказать, что я собиралась закрыть глаза прежде чем это случится, и опоздала только на одну секунду. Я рассчитывала, видите ли, что она будет сопротивляться. Она покорилась. Для всякой благомыслящей особы моего пола целые тома не могли бы сказать ничего более. Даже моя невинность в подобных вещах начала прозревать, к чему клонится настоящее свидание — Они до такой степени понимали теперь друг друга, что я ожидала, что они тотчас же пойдут рука об руку венчаться. Однако последующие слова мистера Готфри напомнили, что следовало исполнить еще одну пустую формальность. Он сел, на этот раз ему это не возбранялось, на диван возле нее. «Могу я сказать вашей милой матери?» — спросил он. «Или вы сделаете это сами?» Она отклонила и то и другое. Лучше пусть мама ничего не узнает об этом до тех пор, пока не поправится. Я хочу сохранить это в тайне, Готфри. Ступайте теперь и вернитесь вечером. Мы уж и так слишком засиделись здесь, вдвоем. Она встала и в первый раз взглянула на маленькую комнатку, в которой я претерпевала мое мученичество. Кто опустил эти портьеры? воскликнула она. В комнате и без того душно. К чему еще лишать ее воздуха? Она подошла к портьерам. В ту минуту, как она дотронулась до них рукой, в ту минуту, когда она неизбежно должна была обнаружить меня в комнате, голос румяного молодого лакея на лестнице вдруг остановил ее и помешал мне что-либо предпринять. Это, без сомнения, был голос человека, крайне перепуганного. «Мисс Рэчел!» — кричал он. «Где вы, мисс рэчелл Она отскочила от портьера и бросилась к двери. Лакей только что вошел в комнату. Румянец сбежал с его лица. Он сказал... «Пожалуйте вниз. Смеледи обморок. Мы никак не можем привести ее в чувство». Через минуту я осталась одна и могла, в свою очередь, незаметно сойти вниз. Мистер Годфри прошел мимо меня в переднюю. Он спешил за доктором. «Ступайте и помогите им», — сказал он, указывая мне на дверь. Я застала Рэчел на коленях у дивана. Голова матери лежала у нее на груди. Одного взгляда на лицо тетушки, зная то, что знала я, было достаточно, чтобы открыть мне страшную истину. Я оставила свои мысли при себе до приезда доктора. Он приехал скоро. Прежде всего, он выслал Рэйчел из комнаты, а потом сказал всем нам, что леди Верендер скончалась. Серьезным особым интересующимся примерами закоренелого неверия может быть интересно услышать, что он не выказал никаких признаков угрызения совести, когда посмотрел на меня. Немного позднее я заглянула в столовую и библиотеку. Тетушка умерла, не распечатав ни одного из моих писем. Меня это так потрясло, что в ту минуту мне и в голову не пришло, я вспомнила об этом несколько дней спустя, что она умерла, не оставив мне обещанного маленького наследства. Глава 6. Последовательно излагая все лично пережитое, должна сказать тут, что прошел целый месяц после смерти моей тетки, прежде чем я снова встретилась с Рэчел Верендер. Я провела несколько дней под одной с нею крышей. Именно в это время и случилось нечто важное, относящееся к ее помолке с мистером Годфри Эблуайтом, требующее особого здесь упоминания. Когда это последнее из моих семейных неприятностей будет описано, моя авторская обязанность закончится, потому что тогда я передам обо всем, что знаю, как непосредственная, хотя и невольная свидетельница событий. Тело моей тетки было перевезено из Лондона и похоронено на маленьком кладбище возле церкви в ее парке. Я была приглашена на похороны вместе со всеми другими родственниками. Но мне было невозможно при моих религиозных воззрениях оправиться раньше, чем через несколько дней от потрясения, которое эта смерть причинила мне. Сверх того, я узнала, что хоронить будет фрезинголский ректор. А так как я видела этого клирикального отщепенца партнером за карточным столом леди Верендер, сомневаюсь, хорошо ли я поступила бы присутствие на похоронах, даже если бы была в состоянии ехать. После смерти леди Верендер дочь ее поступила под опеку зятя покойной, мистера Эблуайта-старшего. По завещанию он был назначен опекуном Рэйчел до ее замужества или совершеннолетия. Полагаю, что мистер Годфри уведомил отца о своих новых отношениях с кузиной. Как бы то ни было, через 10 дней после смерти моей тетки Помолвка Рэйчел уже не была тайной в семейном кругу, и для мистера Эблуайта-старшего, другого законченного чепенца, стало важно сделать свою опекунскую власть как можно приятнее для богатой молодой девушки, которая выходила за его сына. Сначала Рэйчел наделала ему немало хлопот с выбором места, где ей следовало жить. Дом на Монтегью-сквер напоминал ей о смерти матери, Дом в Йоркшире напоминал ей скандальное дело пропавшего лунного камня. Резиденция ее опекуна во Фризинголе не напоминала ни того, ни другого, но присутствие Рэйчел в этом доме после недавней ее утраты помешало бы развлечению ее кузин, девиц Эблуайт, и она сама просила, чтобы ее перестали посещать впредь до более благоприятного времени. Кончилось тем, что старик Эблоайт предложил ей нанять меблированный дом в Брайтоне. Его жена с больной дочерью должны были жить там вместе с ней, а он собирался приехать к ним попозже. Они не будут принимать никакого общества, кроме немногих старых друзей, а сын его, Готфри, разъезжая взад и вперед с лондонским поездом, всегда будет к их услугам. Я описываю этот бессмысленный переезд с одного места на другое, эту ненасытную физическую тревогу и страшный душевный застой ради того конечного результата, к которому они привели. Наем дома в Брайтоне явился таким событием, которое по воле проведения снова свело меня с Рэчел Верендер. «Тетка моя Эблоид», Это полная молчаливая белокурая женщина с одной замечательной чертой характера. От роду она никогда ничего сама для себя не делала. Она проживала всю свою жизнь, заимствуя чужую помощь и чужое мнение от всех и каждого. Более беспомощной особы, с духовной точки зрения, я не встречала никогда. Воздействовать на такой трудный характер было решительно невозможно. Тетушка, эблоид станет слушать тибетского Далай-ламу с тем же вниманием, с каким слушает меня, и будет рассуждать о его воззрениях с такой же готовностью, с какой рассуждает о моих. Она остановилась в лондонской гостинице и, лёжа на диване, осуществила наем дома в Брайтоне при помощи своего сына. Нужную прислугу разыскала, завтракая утром в постели, все в той же гостинице. Она отпустила свою горничную погулять с условием, чтобы та до прогулки доставила себе маленькое удовольствие, сходив за мисс Клак. Придя к ней в одиннадцать часов, я застала ее еще в капоте, спокойно обмахивавшуюся веером. «Милая друзила, мне нужны слуги. Вы так умны, пожалуйста, наймите их для меня». Я осмотрелась в этой неопрятной комнате. Церковные колокола благовестили к обедне. Они внушили мне слово дружеского увещания. «Ах, тетушка», — сказала я грустно, — «разве это достойно христианки и англичанки? Разве наш переход к вечности должен совершаться таким образом?» Тетушка ответила, — «Я накину платье, друзила, если вы будете так добры и поможете мне». Что можно было сказать после этого? Я творила чудеса с убийцами. Я никогда не подвинулась не найдю им с тетушкой Эблуат. Где спросила я список слуг, которые вам нужны? Тетушка покачала головой. У нее не доставало даже энергии хранить у себя список. Он у Рэйчел, душечка, сказала она, в той комнате. Я пошла в ту комнату и таким образом опять увидела Рэйчел в первый раз после того, как мы с ней расстались на Монтегю-сквер. В глубоком трауре она казалась маленькой и худенькой. Если бы я придавала серьезное значение таким тленным безделицам, как человеческая внешность, я могла бы прибавить, что у нее был такого рода цвет лица, который, к несчастью, всегда теряет, если не оттеняется чем-нибудь белым у шеи. К великому моему удивлению Рэйчел встала, когда я вошла в комнату и встретила меня с протянутой рукой. «Я рада вас видеть», — сказала она. «Друзилла, я имела привычку говорить с вами прежде очень сумасбродно и очень грубо. Прошу у вас прощения. Надеюсь, что вы простите меня». Должно быть, лицо мое обнаружило изумление, которое я почувствовала при этих словах. Рэйчел покраснела, — а потом продолжала свое объяснение. При жизни моей бедной матери ее друзья не всегда были моими друзьями. Теперь, когда я лишилась её, сердце моё обращается за утешением к людям, которых она любила. Она любила вас. Постарайтесь быть моим другом, друзила, если можете. Откликнувшись на ее предупредительность со всем доступным мне дружелюбием, я села по ее просьбе возле неё на диван. Мы заговорили о семейных делах и планах на будущее, обо всем, за исключением одного только плана, который должен был окончиться свадьбой. Как ни старалась я повернуть разговор на эту сторону, она решительно отказывалась понимать мои намеки. Глядя на нее теперь с новым интересом и припоминая, с какой опрометчивой быстротой она приняла предложение мистера Готфри, Я сочла своей священной обязанностью горячо вмешаться и заранее была уверена в исключительном успехе. Быстрота действия тут была, как я полагала, залогом этого успеха. Я тотчас вернулась к вопросу о прислуге, нужной для меблированного дома. «Где список, душечка?» Рэйчел подала мне список. «Кухарка, судомойка, служанка и лакей», — прочитала я. «Милая Рэчел, эти слуги нужны только на тот срок, на который ваш опекун нанял этот дом. Нам будет очень трудно найти честных и способных людей, которые согласились бы наняться на такой короткий срок, если мы будем искать их в Лондоне. Дом в Брайтоне найден?» «Да, его нанял Годфри, и люди в этом доме просили, чтобы он оставил их в качестве прислуги». Он не был уверен, годятся ли они для нас, и вернулся, не решив ничего. «А сами вы имеете опыт в таких вещах, Рэчел?» «Никакого пока. А тётушка Эблуайт не хочет утруждать себя?» «Нет, не осуждайте ее, бедняжку, Друзила. Я думаю, что это единственная счастливая женщина, с какой я когда-либо встречалась». Есть различные степени счастья, дружок. Мы должны как-нибудь посидеть и поговорить с вами об этом. А пока я возьму на себя затруднительный выбор слуг. Пусть ваша тетушка напишет письмо к тем людям в Брайтонском доме. Она подпишет письмо, если я его напишу за нее. А это одно и то же. Совершенно одно и то же. Я возьму письмо и завтра поеду в Брайтон. «Как вы добры! Мы приедем туда к вам, как только все будет у вас готово. Надеюсь, вы останетесь погостить у меня. Брайтон очень сейчас оживлен. вам, наверное, там понравится». В таких словах мне было сделано приглашение, и блестящая перспектива вмешательства открылась предо мной. Разговор происходил в середине недели. В субботу дом был для них готов. В этот краткий промежуток я проверила не только характеры, но и религиозные воззрения всех слуг, обращавшихся ко мне, и успела сделать выбор, одобренный моей совестью. Я также нашла и навестила двух серьезных моих друзей, живших в этом городе, которым могла поверить благочестивую цель, приведшую меня в Брайтон. Один из них, духовный друг, помог мне закрепить места для нашего маленького общества в той церкви, в которой он сам служил. Другой друг, незамужняя женщина, такая же, как и я, предоставила в полное мое распоряжение свою библиотеку, всю состоящую из драгоценных изданий. Я взяла у нее с полдюжины сочинений, старательно выбранных для Рэйчел. Разложив их в тех комнатах, которые она должна была занять, я сочла свои приготовления законченными. Незыблемая твердыня веры в слугах, которые будут ей служить, незыблемая твердыня веры в пастыре, который будет ей проповедовать, незыблемая твердыня веры в книгах, лежавших на ее столе — таков был тройной подарок, который мое усердие приготовило для осиротелой девушки. Небесное спокойствие наполнило мою душу в ту субботу, когда я сидела у окна, поджидая приезда моих родственниц. Суетная толпа народа сновала взад и вперед перед моими глазами. Ах, многие ли из них сознавали, так как я, что они безупречно исполнили свою обязанность? Ужасный вопрос. Не будем останавливаться на нем. В седьмом часу приехали путешественники. К моему великому изумлению их провожал не мистер Готфри, как я ожидала, а стряпчий, мистер Бреф. «Как вы поживаете, мисс Клак?» — сказал он. «На этот раз я намерен остаться». Этот намек на случай, когда я принудила его отступить со своими делами перед моим делом на Монтегю-сквер, убедил меня, что старый грешник приехал в Брайтон для какой-то особой цели. Я приготовила маленький рай для моей возлюбленной Рэйчел, и вот уже является змей-искуситель. Годфри было очень досадно, друзила, что он не мог приехать с нами, сказала моя тетка Эблуайт. Что-то задержало его в Лондоне. Мистер Брефф вызвался занять его место и остаться у нас до понедельника. Кстати, мистер Брефф, мне предписано делать мацион а мне это совсем не нравится. Вот, — прибавила тетушка Эблоид, указывая из окна на больного, которого вез в кресле слуга, — вот мой идеал Мациона. Если вам нужен воздух, вы можете им пользоваться в кресле, а если вам нужна усталость, я уверена, можно достаточно устать, глядя на этого слугу. Рэйчел молча стояла у окна, устремив взгляд на море. «Вы устали, дружок?» — спросила я. «Нет». «Мне только немного грустно», — ответила она. «Я часто видела море на нашем Йоркширском берегу при таком же освещении, и я думаю, друзила о тех днях, которые никогда не вернутся». Мистер Брэф остался и к обеду, и на целый вечер. Чем дольше я глядела на него, тем сильнее убеждалась, что он приехал в Брайтон с какой-то тайной целью. Я старательно наблюдала за ним. Он принял самый непринужденный вид и все время болтал безбожные пустяки, до тех пор, пока не настала пора проститься. Когда он пожимал руку Рэчел, я поймал его суровый и проницательный взгляд, остановившийся на ней на минуту с особым интересом и вниманием. Очевидно, цель, которую он имел в виду, касалась ее. Он не сказал ничего особенного ни ей, никому другому при расставании. Он сам напросился к завтраку на следующий день и ушел ночевать в гостиницу. На следующее утро не было никакой возможности заставить тетушку Эблуайт вовремя снять капот, чтобы успеть одеться для церкви. Ее больная дочь по моему мнению, не страдавшая ничем, кроме неизлечимой ленности, унаследованной от матери, объявила, что она намерена весь день провести в постели. Рэйчел и я одни пошли в церковь. «Великолепную проповедь», — сказал мой даровитый друг, «об языческом равнодушии света к маленьким прегрешениям». Более часа гремело его красноречие в священном здании. Я спросила у Рэйчел, когда мы выходили из церкви, «Нашло ли это путь к вашему сердцу, дружок?» Она ответила, «Нет, у меня только сильно разболелась голова». Такой ответ мог обескуражить многих. Но когда я вступаю на душеспасительную стезю, ничто не обескураживает меня. Мы нашли тетушку Эблуайт и мистера Брефа за завтраком. Когда Рэйчел, сославшись на головную боль, отказалась от завтрака, Хитрый стряпчий тотчас этим воспользовался. «Для головной боли есть только одно лекарство», сказал этот противный старик. «Прогулка мисс Рэйчел вылечит вас. Я к вашим услугам. Сделаете ли вы мне честь принять мою руку? С величайшим удовольствием я сама очень хочу прогуляться». «Уже третий час», — кротко заметила я. «А вечерняя, Рэйчел» начинается в три». «Как можете вы думать, что я снова пойду в церковь?» — сказала она вспыльчиво. «С такой головной болью». Мистер Бреф раболепно распахнул перед ней дверь, и через мгновение оба вышли из дома. «Не знаю, чувствовал ли я когда-нибудь сильнее священную обязанность вмешаться, нежели в эту минуту, но что было делать?» «Ничего». Как только вмешаться при первом удобном случае, попозднее в тот же день. Когда я вернулась от вечерни, и они возвратились с прогулки, первый же взгляд настряпчиво убедил меня, что он высказал ей все, что собирался сказать. Никогда раньше не видела я Рэчел такой молчаливой и задумчивой. Никогда раньше не видела, чтобы мистер Бреф выказывал ей такую преданность, такое внимание и смотрел на нее с таким явным уважением. Он объявил, может быть, выдумав это, что приглашен к обеду и рано простился с нами, намереваясь вернуться в Лондон с первым же утренним поездом. «Вы тверды в принятом вами решении?» — спросил он Рэчел в дверях. «Совершенно тверда», — ответила она. Так они и расстались. Едва он скрылся, как Рэчел ушла к себе. Она не вышла к обеду. Горничная ее, та самая, что носит чепчики с лентами, пришла вниз сказать, что у барышни опять началась мигрень. Я побежала к ней, предлагая ей через запертую дверь свои сестринские услуги, но дверь осталась запертой, и Рэчел не открыла ее. Сколько тут предстояло препятствий мне преодолеть. Я почувствовала новый прилив сил и воодушевления при виде этой запертой двери. Когда на следующее утро Рэйчел понесли чашку чая, я вошла к ней вслед за прислугой. Я села возле ее постели и сказала ей несколько серьезных слов. Она выслушала их с томной вежливостью. Я заметила драгоценные издания моего серьезного друга, сваленные в кучу на углу стола. Не заглянула ли она в них? Да, но они ее не заинтересовали. Позволит ли она прочесть ей вслух несколько мест, чрезвычайно интересных, которые, вероятно, ускользнули от ее внимания? Нет, не сейчас она должна подумать о другом. Давая эти ответы, она сосредоточенно перебирала оборки своей ночной кофты. Необходимо было привлечь ее внимание каким-нибудь намёком на мирские интересы, которыми она дорожила. Знаете, дружок, сказала я. Мне пришла вчера в голову странная фантазия насчет мистера Брефа. Увидев вас с ним после прогулки, я решила, что он сообщил вам какую-нибудь неприятную новость. Она выпустила оборку своей ночной кофты, и ее свирепые черные глаза сверкнули на меня. Совсем нет. Эту новость мне было очень интересно выслушать, и я глубоко благодарна за нее мистеру Бреффу. «Да?» — сказала я тоном кроткого интереса. Она опять начала перебирать пальцами оборку и угрюмо отвернулась от меня. Сотни раз при исполнении моих добрых дел наталкивалась я на такое обращение. Оно и на этот раз только подстрекнуло меня на новую попытку. В своем ревностном усердии к спасению ее души я решилась на огромный риск и открыто намекнула ей на ее помолвку. «Интересная для вас новость», — повторила я. «Вероятно, милая Рэйчел, это известие о мистере Годфри Эблуайте». Она вскочила с постели и смертельно побледнела. У нее, очевидно, вертелась на языке прежняя необузданная дерзость, но она сдержала себя. Снова опустила голову на подушки, подумала с минуту, а потом произнесла замечательные слова. «Я никогда не выйду за мистера Годфри Эблуайта». Пришла моя очередь вскочить при этих словах. «Что вы хотите сказать?» — воскликнула я. «Этот брак считается...» всеми нашими родными решенным делом. «Мистера Готфри Эблуайта ожидают сюда завтра», — сказала она угрюмо. «Подождите, пока он приедет, и вы увидите». «Но, милая Рэчел...» Она позвонила в колокольчик, висевший у ее изголовья. Персона в чепчике с лентами появилась в комнате. «Пенелопа, ванну». Отдадим ей должную справедливость. При тогдашнем состоянии чувств моих она отыскала единственный возможный способ вынудить меня уйти из комнаты. Ее ванна, сознаюсь, была выше моих сил. Она спустилась к завтраку, но ничего не ела и почти все время молчала. После завтрака она бесцельно бродила из комнаты в комнату, потом вдруг опомнилась и открыла фортепиано. Музыка, которую она выбрала для своей игры, была непристойного и нечестивого рода и напоминала те представления на сцене, о которых нельзя подумать без того, чтобы кровь не застыла в жилах. Я тайком разузнала, в котором часу ожидают мистера Годфри Эблуайта, а потом спаслась от этой музыки, ускользнув из дому. Очутившись одна, я воспользовалась этим случаем, чтобы навестить двух моих местных друзей. Это было неописуемое наслаждение снова чувствовать себя занятой серьезным разговором с серьезными людьми. Бесконечно подбодренная и освеженная обратила я стопы мои назад как раз к тому времени, когда ожидался гость. Я вошла в столовую всегда в это время пустую и очутилась лицом к лицу с мистером Годфри Эблуайтом. Он не сделал никакой попытки убежать. Напротив, он подошел ко мне и чрезвычайно поспешно. «Дорогая мисс Клак, вас-то я и ждал. Я случайно освободился раньше, чем предполагал от моих лондонских дел, и приехал сюда до назначенного времени». В его объяснении не чувствовалось ни малейшего замешательства, хотя это была первая наша встреча после сцены на Монтегю-сквер. «Видели вы, Рэчел?» — спросила я. Он кротко вздохнул и взял меня за руку. «Конечно, я вырвала бы свою руку, если бы тон его ответа не поразил меня». «Я видел рэйчел, сказал он совершенно спокойно. «Вам известно, дорогой друг, что она была помолвлена со мной. Но она вдруг решилась взять назад свое слово. Размышления убедили ее, что для нашего обоюдного блага будет лучше» если она возьмет назад опрометчивое обещание и предоставит мне свободу сделать другой, более счастливый выбор. Это единственная причина, на которую она ссылается, и единственный ответ, который она мне дает. «А что вы сделали со своей стороны?» — спросила я. «Покорились?» «Да», — ответил он с самым невозмутимым спокойствием. «Я покорился». Его поведение при подобных обстоятельствах было настолько непостижимо, что я стояла вне себя от изумления, в то время как рука моя лежала в его руке. Смотреть, вытаращив глаза на кого бы то ни было грубо, а на джентльмена неделикатно, я совершила оба этих неприличных поступка, и я произнесла, как во сне, что это значит. Позвольте. Все рассказать вам, — ответил он, — и давайте лучше сядем. Он подвел меня к креслу. Я смутно припоминаю, что он был очень внимателен. Кажется, он обнял меня рукою, чтобы поддержать меня, хотя не знаю этого, наверное. Я была совершенно беспомощна, а его обращение с дамами всегда такое сердечное. Во всяком случае, мы сели. За это я могу поручиться, если не могу поручиться Ни за что другое. Глава 7. «Я лишился прелестной невесты, превосходного общественного положения и богатого дохода», начал мистер Готфри, «и покорился этому без борьбы». «Что может быть причиной такого необыкновенного поведения? Мой драгоценный друг, причины нет». «Причины нет?» — повторила я. «Позвольте мне, дорогая мисс Клак, привести вам для сравнения в пример ребенка, продолжал он. Ребенок избирает какую-нибудь линию в своих поступках всегда непосредственно. Вы удивлены этим и пытаетесь узнать причину. Бедняжка не способен объяснить вам эту причину. Вы можете точно так же спросить траву, почему она растет, и птиц, Почему они поют? Так вот, в данном случае я похож на милого ребенка, на траву, на птиц. Я не знаю, почему я сделал предложение мисс Верендер. Я не знаю, почему я постыдно пренебрег моими милыми дамами. Я не знаю, как мог я отречься от комитета материнского попечительства. Вы говорите ребенку: «почему ты капризничаешь?» а этот ангелочек засунет палец в рот и сам не знает. Совершенно так, как со мной, мисс Клак. Я не могу признаться в этом никому другому, но я чувствую себя обязанным признаться вам. Я начала приходить в себя. Мне предлагалось разобраться в нравственной проблеме. Меня глубоко интересуют нравственные проблемы, и, думаю, я довольно искусна в их разрешении. «Лучший из друзей, изощрите ваш разум и помогите мне», — продолжал он. «Скажите мне, почему настало время, когда мои матримониальные планы кажутся мне чем-то вроде сна? Почему мне вдруг пришло в голову, что мое истинное счастье в том, чтобы помогать моим милым дамам в исполнении скромных, полезных дел и произносить немногие убедительные слова, когда меня вызывает председатель?» На что мне общественное положение? Она у меня и без того есть. На что мне доход? Я и так могу заплатить за свой насущный хлеб, за свою миленькую квартирку и за два фрака в год. На что мне мисс Верендер? Она призналась мне собственными устами — это между нами, милая мисс Клак, — что любит другого человека и выходит за меня замуж только для того, чтобы скорее выбросить этого человека из головы. Какой ужасный союз! О, Боже мой, какой ужасный союз! Вот о чем я размышлял, мисс Клак, когда узнал, что и она также передумала и предложила мне взять свое слово обратно. Я почувствовал в этом, не может быть ни малейшего сомнения, чрезвычайное облегчение. Месяц назад я с восторгом прижимал ее к груди частому назад радость когда я узнал что никогда более не прижму ее к груди опьянила меня как крепкий напиток это кажется невозможным этого как будто не может быть а между тем это факты как я имел честь сообщить вам когда мы с вами сели на эти два стула я лишился прелестной невесты прекрасного дохода и покорился этому без борьбы как вы можете это объяснить милый друг Самому мне объяснение недоступно. Оно выше моих сил. Его великолепная голова опустилась на грудь, и он с отчаянием отказался от разрешения нравственной проблемы. Я была глубоко тронута. Болезнь стала для меня ясна как день. Все мы по опыту знаем, что люди с высокими способностями — часто опускаются до уровня самых ограниченных людей, окружающих их. Без сомнения, цель мудрого проведения заключается в том, чтобы напомнить великим мира сего, что и они смертны, и что власть, давшая им их величие, может также и отнять его. Теперь, как мне кажется, читателю легко различить в печальных поступках милого мистера Готфри, которых я была невидимой свидетельницей, Одно из таких полезных унижений. Я изложила ему свой взгляд в немногих простых и сестринских словах. На его радость приятно было смотреть. Он прижимал губам попеременно то ту, то другую мою руку. Взволнованная торжеством при мысли, что он вернется к нам, я позволила ему делать, что он хочет, с моими руками. Я зажмурила глаза. В экстазе духовного самозабвения я опустила голову на его плечо. Через минуту я, конечно, упала бы в обморок на его руки, если бы шум внешнего мира не заставил меня опомниться. Противное звяканье ножей и вилок послышалось за дверьми. Лакей пришел накрывать стол для завтрака. Мистер Готфри вскочил и взглянул на часы, стоявшие на камине. «Как летит время, когда я с вами!» — воскликнул он. Я опоздаю к поезду. Я осмелилась спросить у него, почему он так торопится вернуться в Лондон. Его ответ напомнил мне о семейных затруднениях, которым еще предстояло наступить. «Я получил письмо от отца», — сказал он. «Дела вынуждают его ехать из Фризингола в Лондон сегодня, и он намерен приехать сюда или сегодня вечером, или завтра утром. Необходимо поставить его в известность о том, что случилось между Рэчел мной». С этими словами он поспешил уйти. Точно так же, торопясь со своей стороны, я побежала наверх, успокоиться в своей комнате до того, как встречусь с тетушкой Эблуайт и Рэйчел за завтраком. Мне хорошо известно, что всеоскверняющее мнение света обвинило мистера Готфри в том, что он, по каким-то своим соображениям, освободил Рэйчел от данного ею слова при первом же удобном случае, который она подала ему. До ушей моих дошло также, что его нетерпеливое желание восстановить себя в моих глазах было приписано некоторыми лицами к намерению примириться через меня с одной почтенной дамой, членом комитета материнского попечительства, обильно одарённой благами мира сего и бывшей моим кротким и возлюбленным другом. Я упоминаю об этих гнусных сплетнях только для того, что они никогда не имели ни малейшего влияния на мою душу. Я сошла вниз к завтраку с нетерпением, желая видеть, как подействовал на Рэйчел разрыв с женихом. Мне показалось, но признаюсь я плохой судья в подобных вещах, что полученная ею свобода вернула ее к прежним мыслям о другом человеке, которого она любила, и что она злилась на себя за то, что не могла преодолеть чувство, которого в душе стыдилось. Кто был этот человек? Я догадывалась, но бесполезно было тратить время на пустые соображения. Если мне удастся обратить ее, она, разумеется, не будет иметь тайн от меня. Я услышу все об этом человеке. Я услышу все и о лунном камне. Если бы даже у меня не было высшей цели довести ее до высоты духовного сознания, одного только желания освободить ее душу от этих греховных тайн было бы достаточно, чтобы поощрить меня действовать дальше. Тетушка Эблуайт делала вечером моцион в кресле для больных. Рэйчел провожала ее. «Хотелось бы мне самой тащить это кресло», — беспокойно произнесла она. «Хотелось бы мне утомить себя до такой степени, чтобы свалиться». Ее состояние не изменилось и к вечеру. Я нашла в одном из драгоценных изданий моего друга «Житие, послания и труды мисс Джейн Энн Стампер», 45-е издание, места, чудесно подходившие к данному положению Рэйчел. Но когда я предложила ей прочесть их, она отошла от меня к фортепиано. Как же мало она знала серьезных людей, если могла подумать, что мое терпение столь быстро истощится. Я оставила при себе мисс Джейн Стампер и ожидала событий с неизменным упованием на будущее. Старик Эблуайт совсем не приехал в этот вечер. Но я знала, какое значение этот алчный мирянин приписывает браку своего сына с мисс Вэриндер, и была твердо уверена, что... Как бы не мешал этому мистер Готфри, мы увидим его на следующий день. И действительно, на следующий день, как я и предвидела, тетушке Эблуайт, насколько позволила ей ее природа, пришлось выказать нечто вроде удивления при внезапном появлении ее мужа. Не успел он пробыть в доме и минуты, как вслед за ним явилась, к моему великому удивлению, неожиданное и запутанное обстоятельство в виде мистера Брефа. «Не помню, чтобы когда-нибудь присутствие стряпчего было мне более неприятно, нежели в эту минуту. Он, по-видимому, приготовился к военным действиям». «Какой приятный сюрприз, сэр!» — сказал мистер Эблуайт, обращаясь к мистеру Брефу с обманчивой вежливостью. «Когда я выходил вчера из вашей конторы...» Я не ожидал иметь честь видеть вас в Брайтоне сегодня. «После вашего ухода я мысленно перебрал весь наш разговор», — ответил мистер Бреф, «и мне пришло в голову, что, может быть, я буду здесь полезен. Я едва успел к поезду и не видел, в каком вагоне вы ехали». Дав это объяснение, он сел возле Рэйчел. Я скромно удалилась в угол, Смисс Джейн Энн Стампер на коленях на всякий случай. Тетушка сидела у окна, спокойно обмахиваясь веером по обыкновению. Мистер Эблуайт стоял посреди комнаты. Его плешивая голова была краснее обычного, когда он самым дружелюбным образом обратился к племяннице. «Милая Рэйчел, сказал он, — «я слышал от Готфри очень странные известия. Я приехал сюда узнать о них. В этом доме у тебя есть своя собственная гостиная. Проводи меня туда. Рэчел не пошевелилась. Решилась ли она довести дело до кризиса или ее побудил какой-нибудь секретный знак мистера Бреффа, не могу сказать. Только она отказалась проводить старика Эблуайта в свою гостиную. «Все, что вы хотите сказать мне», — ответила она. «Можно сказать, здесь, в присутствии моих родственниц». И она посмотрела на мистера Брефа, верного старого друга моей матери. «Как хочешь, дружок», — любезно ответил мистер Эблоид. Он сел и продолжал. «Несколько недель назад сын уведомил меня, что мисс Верендер дала ему слово выйти за него. Может ли быть, Рэчел...» что он это не так понял или нафантазировал?» «Конечно нет», — ответила она. «Я дала слово выйти за него». «Очень откровенный ответ», — сказал мистер Эблуайт, «и самый удовлетворительный. В том, что случилось несколько недель назад, Готфри, значит, не ошибся. По-видимому, он ошибся в том, что произошло вчера. Понимаю. Вы с ним просто поссорились, как ссорятся влюбленные. И мой сумасбродный сын принял это серьезно. Ах, в его лета я был сообразительнее. Греховная природа нашей прабабушки Евы пробудилась в Рэйчел, и она начала горячиться. «Постараемся понять друг друга, мистер Эблуайт», — сказала она. «Ничего похожего на ссору не произошло вчера между вашим сыном и мной. Если он вам сказал...» что я предложил ему разрыв и что он на него согласился, он сказал вам правду. Подобно термометру, показывавшему повышение температуры, цвет плешины мистера Эблуайта доказал, что он начинает сердиться. Лицо его было любезнее прежнего, но и без того красная макушка стала еще краснее. «Полно, полно душа моя!» — произнес он самым успокоительным тоном. Не сердись и не будь жестоко к бедному Готфри. Он верно сказал что-нибудь не кстати. Он с детства такой неловкий, но намерения у него хорошие, Рэйчел. Намерения хорошие. Мистер Эблойд, или я неясно выразилась, или вы нарочно не понимаете меня. Разрыв между вашим сыном и мною решен раз и навсегда. Мы останемся на всю жизнь кузенами и никем больше. «Достаточно ли это ясно?» Она произнесла это таким тоном, что не понять ее было невозможно даже старику Эблоайту. Термометр повысился еще на градус, а голос, когда он опять заговорил, перестал быть голосом, подобающим человеку, известному своим добродушием. «Стало быть, я должен понять, — сказал он, — что у вас с ним все кончено. Пожалуйста, поймите это, мистер Эблоид. И я также должен понять, что предложение разрыва исходило от тебя. Вначале от меня, но, как я вам сказала, согласие и одобрение вашего сына. Ртуть на термометре поднялась на самый верх, красная макушка побагровела. «Сын мой, малодушный трус!» — вскричал в ярости старый грешник. «Я сам, как отец, а не ради него, хочу знать, мисс Верендер, что смущает вас в поведении мистера Годфри Эблуайта». Тут мистер Брефф вмешался в первый раз. «Вы не обязаны отвечать на этот вопрос», — сказал он Рэйчел. Старик Эблуайт тотчас напустился на него. «Не забывайте, сэр», — сказал он, — «что вы здесь незваный гость». Ваше вмешательство было бы гораздо желательнее, если бы вы подождали, когда вас попросят вмешаться. Мистер Брефф не обратил на это никакого внимания. Гладкий лоск не сошел ни на капельку с его морщинистого старого лица. Рэчел поблагодарила его за совет, который он дал ей, а потом обернулась к старику Эблуайту, сохраняя свое спокойствие, которое, принимая во внимание ее возраст и пол, было просто страшно видеть. «Ваш сын задал мне точно такой же вопрос», — сказала она. «И у меня был для него только один ответ. Только один ответ есть у меня и для вас. Я предложила, чтобы мы разошлись, потому что размышление убедило меня, что и для его, и для моего блага будет лучше взять назад опрометчиво данное слово и предоставить ему свободу сделать другой выбор». «Что же сделал мой сын?» — настаивал мистер Эблуайт. «Я имею право это знать. Что сделал мой сын?» Она также упорно стояла на своем. «Вы получили единственное объяснение, которое я считаю необходимым дать ему или вам», — сказала она. «Говоря попросту, вам вздумалось и заблагорассудилось, мисс Верендер, обмануть моего сына?» Рэйчел помолчала с минуту. Сидя позади нее, я слышала, как она вздохнула. Мистер Брефф взял ее руку и пожал. Собравшись силами, она ответила мистеру Эблуайту так же смело, как прежде. «Я подвергла себя еще худшим толком», — сказала она, — «и терпеливо перенесла их. Прошло то время, когда вы могли бы оскорбить меня, назвав обманщицей». Она говорила с такой горечью, что я подумала, — Не пришла ли ей в голову скандальная история лунного камня? «Мне больше нечего сказать», — уныло прибавила она, не обращаясь ни к кому из нас в отдельности, отвернувшись от всех и глядя в ближайшее к ней окно. Мистер Эблуайт вскочил и так сильно отодвинул свой стул, что тот опрокинулся и упал. «А мне есть что сказать», — объявил он, — стукнув по столу ладонью. «Я скажу, что если сын мой не чувствует этого оскорбления, то чувствую я». Рэйчел вздрогнула и взглянула на него с внезапным удивлением. «Оскорбление?» — повторила она. «Что вы хотите этим сказать?» «Оскорбление», — повторил Эблуайт. «Я знаю, по какой причине, мисс Верендер, вы нарушили обещание, данное моему сыну». Я знаю это так же хорошо, как если бы вы сами признались в нем. Ваша проклятая фамильная гордость наносит оскорбление Готфри, как оскорбила она и меня, когда я женился на вашей тетке. Ее родные, ее нищие родные показали ей спину за то, что она вышла за честного человека своими руками, составившего себе состояние. Предков у меня не было. Я не происхожу от головорезов и мошенников, живших воровством и убийством. Я не могу указать время, когда у Эблуайтов не было рубашки на теле, и когда они не умели подписать своего имени. Ага, я не годился для Герн Каслов, когда я женился. А теперь сын мой не годится для вас, я давно это подозревал. Вас заговорила кровь Герн Каслов, молодая особа. Я давно это подозревал. «Весьма недостойное подозрение», — заметил брэф. «Удивляюсь, как у вас хватило мужества высказать его». Прежде чем мистер Эблуайт успел найти слова для ответа, Рэйчел заговорила тоном самого оскорбительного презрения. «Не стоит обращать на это внимание», — сказала она стряпчему. «Если он думает так, предоставим ему думать, как он хочет». Из багрового мистер Эблуайт сделался синим. Он задыхался и едва переводил дух. Он глядел то на Рэйчел, то на Брефа с таким бешенством, словно не знал, на кого из них прежде напасть. Жена его, до сих пор бесстрастно обмахивавшаяся веером, испугалась и попыталась совершенно безрезультатно успокоить его. Во время всего этого прискорбного разговора меня неоднократно охватывал внутренний порыв вмешаться — и сказать несколько серьезных слов, но я удерживалась из опасения возможных последствий. Опасения недостойного христианки и англичанки, стремящейся не к тому, чего требует малодушное благоразумие, а к тому, что нравственно справедливо. Видя, до чего дошло теперь дело, я встала, поставив себя выше всяких соображений о приличии. Если бы я собиралась возражать собственными, смиренно придуманными мною доводами, Быть может, я еще поколебалась бы, но печальное домашнее несогласие, которого я теперь была свидетельницей, было чудно и прекрасно предусмотрено в корреспонденции мисс Джейн Энн Стампер, письмо тысяча первое на тему «Семейный мир». Я вышла из моего укромного уголка и раскрыла мою драгоценную книгу. «Любезный мистер Эблуайт», — сказала я, — Одно только слово. Когда, встав, я привлекла к себе внимание всего общества, то могла заметить, что мистер Эблуайт собирается сказать мне что-то грубое. Мои дружеские слова, однако, остановили его. Он вытаращил на меня глаза с языческим удивлением. «Позвольте мне», — продолжала я, — «как искренней доброжелательнице и другу, как женщине, давно привыкшей пробуждать», убеждать, приготовлять, просвещать и укреплять других, позвольте мне взять на себя вполне простительную вольность успокоить вашу душу». Он начал приходить в себя. Он готов был разразиться гневом и разразился бы, будь на моем месте всякий другой. Но мой голос, обыкновенно кроткий, обладает высокой нотой в важных случаях жизни. В данном случае я испытывала неотступное признание говорить самым высоким голосом. Я поднесла к нему мою драгоценную книгу и указала пальцем на открытую страницу. «Не к моим словам!» — воскликнула я в порыве горячего усердия. «О, не предполагайте, что я требую внимания к моим смиренным словам! Манна в пустыне, мистер Эблуайт! Роса на засохшей земле!» Слова утешения, слова благоразумия, слова любви. Блаженные, блаженные, блаженные слова мисс Джейн Энн Стампер. Тут я остановилась, потому что у меня захватило дыхание. Прежде чем я успела опомниться, это чудовище в человеческом образе бешено закричала «К мисс Джейн Энн Стампер!» Я не могу написать ужасное слово, которое заменено здесь точками. Я вскрикнула, когда она сорвалась с его губ. Я бросилась к моему мешочку, лежавшему на боковом столике. Я высыпала из него все мои трактаты. Я схватила один трактат о нечестивых ругательствах под названием «Умолкните во имя неба» и подала ему с выражением томной мольбы. Он разорвал его и швырнул в меня через стол. Все вскочили в испуге, не зная, что произойдет дальше. Я тотчас села в свой угол. Однажды был такой случай, почти при подобных же обстоятельствах, когда мисс Джейн Энн Стампер схватили за плечи и вытолкали из комнаты. Я ожидала, вдохновляемое ее мужеством, повторения ее мученичества. Но нет, этого не случилось. Прежде всего он обратился к своей жене. «Кто?» «Кто? Кто?» — забормотал он в бешенстве. Пригласил сюда эту дерзкую изуверку. Прежде чем тетушка Эблуайт успела сказать слово, Рэйчел ответила за нее. «Мисс Клак в гостях у меня». Слова эти произвели странное действие на мистера Эблуайта. Они вдруг превратили его из человека, пылавшего гневом, в человека, одержимого ледяным презрением. Всем сделалось ясно, что Рэйчел сказала что-то такое, как некроток и ясен был ее ответ, что, наконец, дало ему преимущество над нею. «Ого!» — сказал он. «Мисс Клак здесь, у вас в гостях, в моем доме?» В свою очередь Рэйчел вышла из терпения. Лицо ее вспыхнуло, а глаза гневно засверкали. Она обернулась к Стряпчему и, указав на мистера Эблуайта, спросила надменно, что он хочет этим сказать. Мистер Брефф вмешался в третий раз. «Вы, кажется, забываете, — обратился он к мистеру Эблуайту, — что вы наняли этот дом для мисс Верендер как ее опекун. Сделайте одолжение, не торопитесь, — перебил мистер Эблуайт». Мне остаётся сказать одно последнее слово, которое я давно бы сказал, если бы это... Он посмотрел на меня, придумывая, какое гнусное название должен он дать мне. Если бы эта низкая старая дева не перебила нас. Позвольте мне сказать вам, сэр, что если мой сын не годится в мужья мисс Верендер, то я не думаю, чтобы и его отец годился ей в опекуны». Прошу вас понять, что я отказываюсь от опекунства, предложенного мне в завещании леди Верендер. Говоря юридическим языком, я слагаю с себя звание опекуна. Этот дом был нанят на мое имя, и я беру всю ответственность за этот наем на себя. Это мой дом. Я могу его оставить или отдать в наем, как хочу. Я не желаю торопить мисс Верендер. Напротив. Я прошу ее взять отсюда свою гостью и свои вещи только тогда, когда это будет для нее удобно. Он отвесил низкий поклон и вышел из комнаты. Вот каким образом мистер Эблуайт отомстил за то, что Рэчел не захотела выйти за его сына. Как только дверь за ним затворилась, тётушка Эблуайт высказала необыкновенный прилив энергии заставивший умолкнуть всех нас. У нее достало сил перейти через комнату. «Милая моя», — сказала она, взяв Рэйчел за руку, — «мне было бы стыдно за своего мужа, если бы я не знала, что с тобой говорил его гнев, а не он сам. Вы, вы», — продолжала тетушка Эблуайт, обратясь в мой угол с новым припадком энергии, «это вы раздражили его». Надеюсь, я никогда больше не увижу ни вас, ни ваших трактатов. Она снова повернулась к Рэйчел и поцеловала ее. Прошу у тебя прощения, душечка, от имени моего мужа. Что я могу сделать для тебя? Постоянно упрямая во всем, капризная и безрассудная во всех поступках своей жизни, Рэйчел неожиданно залилась слезами при этих незначительных словах и молча поцеловала тетку. — Если вы мне позволите ответить за мисс Вэриндер, сказал мистер Бреф, я попрошу вас, миссис Эблойд, прислать сюда пенелопу со шляпой и шалью ее барышни. — Оставьте нас наедине на 10 минут, — прибавил он тихим голосом, — и вы можете положиться на меня. Я устрою все как следует к обоюдному удовольствию вашему и Рэйчел. Доверие, какое это семейство питало к Стряпчему, было просто удивительно. Не говоря более ни слова, тетушка Эблуайт вышла из комнаты. «Ах», — сказал мистер Бреф, — «кровь Герн Каслов имеет свои дурные стороны, и я с этим согласен. Но все таки в хорошем происхождении есть кое-что». Сделав это чисто мирское замечание, он пристально взглянул в мой угол, как будто ожидая, что я уйду. Мое участие к Рэчел, несравненно более высокое, нежели его участие, приковало меня к стулу. Мистер Брефф отказался от надежды выпроводить меня совершенно так, как это было на Монтегю-сквер. Он подвел Рэчел к стулу возле окна и заговорил там с ней. «Милая моя мисс Рэчел», — сказал он. «Поведение мистера это, естественно, оскорбило и удивило вас. Если бы стоило спорить с таким человеком, мы быстро показали бы ему, что он не смеет поступать самовольно, но не стоит. Вы были совершенно правы, когда сказали, что на него не следует обращать внимание». Он остановился и посмотрел в мой угол. Я сидела совершенно неподвижно, с трактатами под мышкой и с мисс Джейн Энн Стампер на коленях. «Вы знаете», — повернулся он к Рэчел, — «что ваша матушка по своей прекрасной натуре всегда видела в окружающих ее людях одни только лучшие стороны и не замечала худших. Она назначила вашим опекуном своего зятя потому, что доверяла ему и думала, что это понравится ее сестре. Сам я никогда не любил мистера Эблуайта и уговорил вашу мать включить в завещание пункт, по которому ее душеприказчикам в некоторых случаях предоставляется право советоваться со мной о назначении нового опекуна. Один из таких случаев представился сегодня, и я сейчас именно в таком положении. Мне приятно покончить с этими сухими, печальными подробностями, передачей поручения от моей жены. Не окажете ли вы, миссис Бреф, честь стать ее гостей? «Согласны ли вы остаться в моем доме как член моей семьи, пока мы, умные люди, будем совещаться и решим, что нам делать?» При этих словах я встала. Мистер Бреф сделал именно то, чего я опасалась, когда он просил мисс Эблуайт прислать шляпку и шаль Рэчел. Прежде чем я успела сказать слово, Рэчел приняла его предложение в самых горячих выражениях. Остановитесь! вскрикнул я. «Остановитесь! Вы должны выслушать меня, мистер Бреф. Не вы ей родня, а я. Я приглашаю ее. Я умоляю душеприказчиков назначить опекуньше меня. рэйчел милая Рэйчел, я предлагаю вам мой скромный дом. Поезжайте в Лондон со следующим поездом, душа моя, и разделите со мной мой приют». Мистер Бреф не сказал ничего. Рэйчел посмотрела на меня с холодным удивлением, которое не постаралась даже скрыть. «Вы очень добры, — друзила, — ответила она. — Я буду навещать вас, когда мне случится приехать в Лондон. Но я приняла приглашение мистера Брефа и думаю, что будет гораздо лучше, если я теперь останусь под надзором мистера Бреффа». «О, не говорите этого!» — умоляла я. «Я не могу расстаться с вами, Рэйчел, не могу расстаться с вами!» Я попыталась заключить ее в свои объятия, но она отступила от меня. Моя горячность не сообщилась ей, а только отпугнула ее. Это бесполезное волнение, сказала она. Я не понимаю его. И я также, произнес мистер Бреф. Их черствость, их отвратительная мирская черствость возмутила меня. О, Рэйчел, Рэйчел, вскричал я. Неужели вы еще не видите, что я всем сердцем стремлюсь сделать из вас христианку? Неужели внутренний голос не говорит вам, что я стараюсь сделать для вас то, что старалась сделать для вашей милой матери, покуда смерть не вырвала ее из моих рук?» Рэчел приблизилась ко мне на шаг и очень странно посмотрела на меня. «Я не понимаю вашего намека на мою мать», — сказала она. «Будьте так добры, мисс Клак, объяснитесь». Прежде чем я успела ответить, подошел мистер Бреф и предложил руку Рэчел, стараясь увести ее из комнаты. «Вам лучше не продолжать этого разговора, дорогая моя», — сказал он. «И мисс Клак лучше не объясняться. Будь я палкой или камнем, подобное вмешательство и тогда заставило бы меня сказать правду». Я с негодованием оттолкнула мистера Брефа и торжественно приличным случаю языком, поведала ей воззрение христианского учения на то, каким страшным бедствием является смерть без покаяния. отпрянула от меня. Пишу об этом краснее, с криком ужаса». «Уйдем отсюда!» — сказала она мистеру Брефу. «Уйдем ради Бога, прежде чем эта женщина не скажет еще чего-нибудь». О, подумайте о невинной, полезной, прекрасной жизни бедной моей матери. Вы были на похоронах, мистер Бреф, вы видели, как все ее любили. Вы видели, как бедняки плакали над ее могилой, лишившись своего лучшего друга. А эта женщина старается возбудить во мне сомнение, будет ли моя мать, бывшая ангелом на земле, ангелом на небе. Перестанем говорить об этом, пойдемте. Меня убивает мысль, что я дышу одним воздухом с нею. «Для меня гораздо ужаснее сознание, что мы находимся в одной комнате». Глухая ко всем увещеваниям, она побежала к двери. В эту минуту ее горничная вошла со шляпку и шалью. Рэйчел напялила их на себя, как попало. «Уложите мои вещи», — сказала она, — «и доставьте их к мистеру Брефу». Я попыталась подойти к ней. Я была огорчена, но... Бесполезно говорить, я не была оскорблена. Я только хотела сказать ей, «Дай Бог, чтобы ваше жестокое сердце смягчилось. Я охотно прощаю вам». Но она опустила вуаль и, вырвав у меня из рук кончик своей шали, торопливо выбежала из комнаты и захлопнула дверь у меня под носом. Я перенесла это оскорбление со свойственной мне обычной твердостью. Я вспоминаю это теперь со своим обычным терпением, привыкнув ставить себя выше всякого оскорбления. Мистер Бреф на прощание сказал мне, насмешливое словцо. «Лучше бы вам не объясняться, мисс Клак», — сказал он, поклонился и вышел. Вслед за ним обратилась ко мне особо в чепчике с лентами. «Легко догадаться». «Кто перессорил их всех?» — сказала она. «Я только бедная служанка, но, право, мне стыдно за вас». Она тоже вышла и захлопнула за собою дверь. Я осталась в комнате одна. Поруганная и покинутая всеми, я осталась в комнате одна. С тех пор я никогда больше не встречалась с Рэйчел Верендер. Я прощала ее, когда она оскорбляла меня. Я молилась за нее в последующие дни, и когда я умру, то, как ответ мой ей добром за зло, она получит житие, послания и труды мисс Джейн Энн Стампер, оставленные ей в наследство по моему завещанию.